Другие обезьяны тоже находят пищу, — съязвил Вольф. Но кто же хочет быть обезьяной? онго Вождь обезьян наблюдал за ними, когда люди появились на тропе рядом с ним. Его глаза горели яростью, и вдруг неожиданно, без предупреждения, он бросился вперед. Сейчас стая устремилась за ним. Небольшой отряд в ужасе остановился. должно выхватил пистолет и выстрелил. Одна из обезьян с визгом упала, но другие уже были среди них, он не мог больше стрелять, не подвергая риску своих людей. Вольф бросился бежать. Лавак и грегори были брошены на землю, и на них сыпались удары. Несколько минут ничего нельзя было понять в ужасной свалке. Потом никто не мог припомнить, что произошло. Обезьяны снова скрылись и унесли с собой Магру. Магра вырывалась из рук Унго, пока не выбилась из сил, но обладатель мощной груди, к которой ее прижали, не обращал ни малейшего внимания на ее протесты, Один раз разозлившись, он так толкнул ее, что она почти потеряла сознание, и она прекратила сопротивляться, не надеясь скрыться. Она думала о той страшной участи, что ждет ее. Огромное создание так походило на человека, что она содрогнулась от мысли о том, что ее может ожидать. он вождь обезьян притащил девушку на небольшую поляну, где большие обезьяны из незапамятных времен исполняли ритуальные танцы. Здесь он грубо бросил ее на землю, и две самки уселись рядом с ней, следя за тем, чтобы она не сбежала. Собравшись снова вместе, члены маленького отряда в ужасе от страшного происшествия обсуждали, что лучше всего предпринять. «Мы могли бы последовать за ними», — сказал Торно. «Но нам ни за что не удастся догнать их. Если мы и настигнем их, то что мы можем сделать даже с нашими ружьями?» «Но не можем же мы просто стоять здесь и ничего не делать», — закричала Элен. «Я... я придумал», — сказал Торно. «Кажется, придумал». «Я возьму ружье Вольфа и пойду за ними. Может быть, мне удастся убить нескольких обезьян и напугать остальных. Когда вернется Тарзан, пошлите его за мной». «А вот и Тарзан», — сказала эллен, когда на тропинке появился Тарзан с тушей животного, перекинутого через плечо. Тарзан нашел всех в полном смятении. «Все были возбуждены, говорили разом. Мы не заметили их, пока они не напали на нас», — сказал Лавак. «Они были ростом с гориллой», — добавила Элен. «Это были гориллы», — вставил свое слово Вольф. «Нет, это не гориллы», — возразил Дарно. «Но едва ли мы вообще успели их достаточно хорошо рассмотреть. Самый большой из них у нас с собой Макру», — сказал Грегори. Они похитили Макру. Тарзан выглядел озабоченным. А почему вы сразу не сказали мне об этом? Куда они ушли? Дарно показал, в каком направлении скрылись обезьяны. Идите по этой тропинке, пока не найдете подходящего места для лагеря, сказал Тарзан и скрылся из виду. Когда на небе появилась луна и осветила поляну, на которой лежала Магра, старые самцы забили в примитивные земляные барабаны, а самые крупные из обезьян стали танцевать вокруг Магры, угрожая ей тяжелыми дубинками. Самцы прыгали и кружились вокруг испуганной девушки. Магра не знала, что означает это поведение. Она только догадывалась, что должна умереть. Владыка джунглей шел по тропе больших обезьян сквозь черноту ночи так же уверенно, как и в дневное время. Он знал, что должен появиться неожиданно, но придет ли он вовремя? Когда луна поднялась высоко, звук земляных барабанов точно указал ему направление его поисков арену Дум-Дума, поэтому Тарзан мог прыгать по деревьям и передвигаться быстрее. Барабаны рассказали ему о том, какой опасности подвергалась Магра, и что она жива, так как барабаны замолчат только после ее смерти, когда звери будут драться за ее тело и разрывать его на части. Он знал об этом, потому что прыгал и танцевал под луной на многих дум-думах, когда Шита Пантера и Леват Пянти Лолпа были жертвами. Луна была почти в зените, когда он приблизился к корене. Когда луна будет в зените, наступит момент убить жертву. А на арене в это время косматые самцы танцевали танец охоты. Магра лежала в том же положении, выпившись из сил, потерявшая надежду на спасение, приговоренное к смерти, знавшая, что ничто не может ее спасти. Гора Луна была уже почти на пороге решающего момента, когда Тармангани, на котором ничего не было, кроме набедренной повязки, спрыгнула с дерева на арену. С яростными криками солнцы обернулись в сторону пришельца, который осмелился вторгнуться в святая святых их религии. Вождь обезьян был впереди. «Я — Унго, вождь обезьян!» — сказал он. «Я убиваю!» Тарзан... Тоже встал на четвереньки, как и вожак, и пошел навстречу ему. «Я Тарзан-обезьяна», — сказал он на языке первого человека, на языке, на котором он говорил первые 20 лет своей жизни. «Я Тарзан-обезьяна, могучий охотник, могучий боец. Я убиваю». Магра поняла только одно слово из речи человека-обезьяны. Тарзан. Она открыла глаза и увидела вожака-обезьян и Тарзана, кружащихся друг против друга. Какой смелый, но безнадежный поступок совершил ради нее этот человек. Он отдавал свою жизнь, но это было бесполезно. Какой шанс был у него против этого огромного зверя? Вдруг Тарзан схватил обезьяну за запястье, затем, быстро повернувшись, поднял огромного зверя над головой и бросил на землю. Но Унго сразу же вскочил на ноги. На этот раз он поднял. Поддавит человека своим огромным ростом, разотрет в порошок огромными лопищами. Макро трепетала за Тарзана. И когда она увидела, что он встретил зверя рычанием подобным звениному и собирался вступить с ним в единоборство, она пришла в ужас. Разве мог этот рычащий зверь, быть спокойным, услужливым человеком, которого она любила. Она в ужасе наблюдала за ним. Быстро, как ара молния, проводен, как шита пантера, Тарзан, уворачиваясь от огромных лап зверя, вспрыгнул на его косматую спину и сдавил за горло. Обезьяна завизжала от боли. «Ка-го-да!» закричал Тарзан. «Ка-го-да! да Сдавайся Члены экспедиции Грегори сидели вокруг костра, слушая отдаленную барабанную дробь и с беспокойством ожидая дальнейших событий. Это дум-дум больших обезьян. Объяснил Дорно. Тарзан рассказывал мне о них. Когда луна в зените, самцы убивают жертву. Это, наверное, старший человека, маленький религиозный обряд, который положил начало всем религиозным обрядам. «Тарзан когда-нибудь видел его?» спросила Элленка. «Его вырастили большие обезьяны», — объяснил Дорно. «И он танцевал танец смерти во многих дом-думах». «И он помогал им убивать мужчин и женщин и разрывать их на части?» — спросила Элен. «О, нет», — вскричал Дорно. «Обезьяны редко приносят в жертву человека». Они поступили так только однажды, когда Тарзан был с ними, и он спас этого человека. В качестве жертвы они предпочитают своего злейшего врага, Пантеру. — Вы думаете, что барабаны бьют по Магре? — спросил Лавак. — Да, — сказал Дарно. Боюсь, что это так. «Лучше бы я сам пошел за ней», — сказал Вольф. «У этого парня нет ружья. У него нет ружья, но он хоть пошел в правильном направлении», — сказал Дарно. Вольф погрузился в задумчивое молчание. «У нас у всех была возможность что-то сделать, когда вожак схватил ее». Продолжал Дарно, но, честно говоря, я был слишком потрясен, чтобы думать. «Все произошло так быстро», — сказал Грегори. «Все уже закончилось, когда до меня наконец дошло. Что случилось?» «Послушайте», — воскликнул Дарно. Барабаны смолкли. Он посмотрел на Луну. «Луна в зените», — сказал он. «Наверное, Тарзан опоздал». Эти гориллы разорвут на части, — сказал Вольф. Если бы это не касалось Магра, я бы сказал на здоровье. Да замолчите вы, — крикнул Грегори. Без Тарзана вы пропали. Пока они говорили, Тарзан и Унго дрались на арене. Магра наблюдала за ними, испуганная и пораженная. Она едва могла поверить своим глазам, когда увидела огромную, беспомощную в руках человека обезьяну. Он повизжал от боли. Постепенно Тарзан сворачивал ему шею. Наконец он не мог больше терпеть и взмолился. «Кагал, да! Что значит я сдаюсь!» И Тарзан отпустил его, а сам вскочил на ноги. «Тарзан, вождь!» — крикнул он, повернувшись к остальным обезьянам. Он стоял так в ожидании, но ни один из молодых самцов не подошел к нему оспаривать его правого вожака. Они видели, что он сделал сунга, и боялись. Так, благодаря закону вековой давности, Тарзан стал вожаком стаи. Магра не поняла. Она все еще была в ужасе. Вскочив на ноги, она бросилась к Тарзану, обхватила его руками и прижалась к нему. «Я боюсь», — сказала она. «Теперь они убьют нас обоих». Тарзан покачал головой. «Нет», — сказал он. «Они не убьют нас теперь». Они сделают все, что я им скажу. Отныне я их вожак. Опасное пополнение. На рассвете следующего дня после ночи полной ужасов от Антон и Лалтаск повернули назад. «Я рад, хозяин, что вы решили вернуться», — сказал Лалтаск, без насильщиков и Аскария это было бы безумием, проворчал Том. Мы возвращаемся в Бонго, наймем людей, которые не боятся никакого табу. Если мы доберемся живыми до Бонго, сказал Лалтаск. Трусы всегда думают о смерти, огрызнулся Том. Кто же не станет трусом после вчерашней ночи в этой дьявольской стране, спросил Таск. Вы видели это, правда? Вы слышали этот голос? Да, сказал Том. Что это было, я не знаю. Но это был злой дух, сказал Таск. Он дышал могилой. Люди не могут противостоять силам потустороннего мира. Чепуха, возразил Том. — Это имеет, конечно, какое-то разумное объяснение, которого просто не знаем. Мы не знаем, я не стремлюсь узнать. Я никогда не возвращусь сюда, если Аллах сохранит мне жизнь. Тогда ты не получишь своей доли бриллианта, — предупредил Атантом. — Ох, с меня будет достаточно собственной жизни, — сказал Лалтаск. Мужчинам удалось благополучно пройти тропинку, и они уже находились около ее начала. Лалтаск вздохнул с облегчением, его настроение улучшилось, но от Атантом был угрюм и раздражителен. Он лелеял такие надежды, что необходимость вернуться, когда цель была уже почти достигнута, повергла его в уныние. С опущенной головой он продвигался по неровной узкой тропинке в сторону своего бывшего лагеря на опушке леса. Когда они проходили одно из сотни ущельей, дорогу им преградили около дюжины белых воинов, которые спрыгнули откуда-то сверху. Это были стройные мужчины, одетые в короткие туники, украшенные белыми перьями, расшитые так, что были похожи на убор, какой-то птицы. Они были вооружены копьями и ножами, которые висели в ножнах у них на набегах. Их старший приблизился к Тому и обратился на незнакомом языке. Но когда он обнаружил, что никто из них не понимает друг друга, он отдал приказание своим людям, которые повели Тома и Таска, вниз по ущелью к реке, где находилась посудина, сравнить которого можно было лишь с лодками, которые плавали по Нилу во времена фараонов. Это была открытая галера с двенадцатью рабами, закованными в цепи. Под угрозой копий, упиравшихся им в спины, Том и Таск были посажены на галеру И когда последний из воинов вступил на бост, лодка отплыла и направилась вверх по течению. А Тантон разразился смехом, и Лаутаск с удивлением посмотрел на него. Воины тоже были удивлены. «Почему вы смеетесь, хозяин?» Со страхом спросил Лаутаск. Я смею вскрикнул он, потому что в конце концов мы достигнем запретного города когда лена рано утром вышла из своей палатки она увидела должно сидящего около залы догорающего костра она присоединилась к нему пещерная обязанность спросила она Он кивнул. «Да», — сказал он. Я вот занимался этим и думал. «О чем, например?» — спросила она. Ну, «Например, о вас. О том, что нам делать», — ответил он. «Я разговаривала вчера с отцом перед сном», — сказала она и он решил вернуться в бонга организовать отряд. Он не решается продолжать путь без Тарзана. «Ом умный человек», — сказал Дарно. «Ваша жизнь слишком драгоценна, чтобы рисковать ею дальше». Он замолчал в смущении. «О, не знаете, как, как дорога мне ваша жизнь». «Я знаю, что сейчас не время говорить о любви, но вы, должны быть, уже заметили». «И вы прут воскликнула девушка. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Ну, лейтенант Лавак тоже думает, что он влюблен в меня». «Ну, разве вы не понимаете, Поль? Это потому, что я практически единственная женщина». В вашем окружении, бедная, магра была без ума от Тарзана. «В отношении меня это неверно», — сказал он. «Я не верю, что это объяснение верное в отношении ловака Он хороший парень. Я не могу порицать его за то, что он полюбил вас». «Нет, нет, Элен, я уверен в себе. Видите, я уже начинаю терять...» Аппетит, и приобретаю привычку мечтать при луне. Он рассмеялся. Это явные симптомы. Скоро я начну писать стихи. «Вы очень милый», — сказала она. «Я рада, что у вас есть чувство юмора. Боюсь, что у бедного лейтенанта его нет, но, может быть, это от того, что у него нет вашего богатого опыта». В этом мире должно существовать общество защиты влюбленных. Чудак. Подождите, пока мы не вернемся туда, где будет много девушек. Тогда она остановилась внезапно, обернувшись. Ее лицо побледнело. В глазах стоял ужас. «Элен, что случилось?» – спросил он. «В поле? В поле? Обезьяны вернулись?» Дорно обернулся и увидел огромных животных, карабкавшихся по деревьям. Он позвал Лавака и Грегори. «Боже!» — закричал он минутой позже. «Тарзан и Магра с нами! Они пленники!» — воскликнула Элен. «Нет, нет!» — сказал Дорно. «Тарзан ведет обезьян!» Был ли когда-нибудь подобный человек, а? Мне просто... Просто дурно чувство облегчения, сказала Эллен. Я никогда не ожидала увидеть их вновь. Я думала, их уже нет в живых. Особенно макры. Это похоже на привидение. А ведь мы даже знали, когда ее не стало прошлой ночью. Когда замолчали барабаны. Тарзана и Магру бурно приветствовали. И Магра рассказала историю своего приключения и освобождения. Я знаю, это кажется невероятным. — прибавила она. — Вот мы здесь. И обезьяны тоже. Если вы не верите, спросите их. — А чего они здесь околачиваются? — спросил Вольф. — Нужно их проучить. Они должны получить по заслугам за то, что украли Магру. — Они мой народ, — сказал Тарзан. Они подчиняются моим приказаниям. Вы не причините им вреда. Может быть, они и ваши, — оказнулся Вольф, — но вы не мой. Я-то не мартышка. Они пойдут с нами, — сказал Тарзан Грегори. Если вы не будете их трогать, они вас тоже не тронут. Они могут быть нам полезны. Видите, эта разновидность человекообразных обезьян очень высоко развита. У них есть, во всяком случае, зачатки коллективизма. Недостаток этого качества у животных более низших позволил человеку одержать верх над ними, когда они могли бы с легкостью его уничтожить. Они свирепы в драке, если их вызвать на нее. И что самое главное, они будут мне подчиняться. Они будут нам защитой от людей и от зверей. Я сейчас отошлю их охотиться. Но когда я позову, они придут. Он говорит с ними, — воскликнула Элен, когда Тарзан обратился к Унгу. «Да, ну конечно, конечно, — сказал Дарно. Их язык был первым, который он понимал. «О, видели бы вы, как он дрался с этим огромным самцом!» Сказала мабра «Я... я почти боялся его потом». Этой ночью, после того, как они раскинули лагерь, Лавак подошел к Елен и сел рядом с ней. «Сейчас полнолуние», — сказал он. «Да», — ответила она, — «я уже это заметила. Я никогда не смогу теперь смотреть на Луну в Зените и не вспоминать этот ужасный барабанный бой и не думать о том, что пришлось пережить Магри. Но я напомню вам о более приятных вещах, о любви, «Полнолуние — это время для влюбленных, для лунатиков тоже», — предположила она. «Как бы я хотел, чтобы вы меня полюбили», — сказал он. «Почему вы не любите меня?» «Из-за давно?» «Осторожнее с ним». «Он известен своими победами». «Девушке было неприятно слышать это». Как не походило это на то, что говорил Дарно о своем сопернике. «Пожалуйста, не говорите об этом больше», — сказала она. «Я не люблю вас». И все. Затем она встала и ушла, присоединившись к Дарно, сидящему возле костра. Плавак остался на месте, задумчивый. Раздраженный. Лавак не был единственным членом экспедиции, у которого полнолуние задело душевные струны. Оно и Вольфу послужило сигналом для очередного объяснения. Самоуверенный эгоист, он не сомневался в том, что преодолеет сопротивление Магры, и она сама бросится ему на шею. Но его слова и действия отнюдь не отличались учтивостью. То же было и этим вечером. «Что ты находишь в этом тупом обезьянчике?» — начал он разговор с Маброй. «Ведь у него ничего нет, кроме набедренной повязки. Посмотри на меня. У меня две тысячи фунтов и половина доли в самом большом бриллианте мира. Я смотрю, смотрю на тебя» ответила Магра. «Может быть, это и есть одна из причин, почему я не люблю тебя. Ты знаешь, Вольф, существует много различных слов, чтобы описать такого человека, как ты, но я не знаю ни одного настолько плохого, чтобы оно могло подходить тебе». Я не согласна была бы на твое предложение, даже если бы у тебя были и отец, и мать бриллиантов, но все равно для меня ты бы остался самым последним человеком на земле. Даже не я не пытаюсь снова со мной заговаривать об этом, или я донесу на тебя обезьянчику, и, может быть, он разделит тебя на две части и забудет сложить обратно. Ты знаешь, как он любит тебя». «Думаешь, ты слишком хороша для меня?» — проворчал Вольф. «Хорошо, я тебе покажу. Я еще доберусь до тебя и до твоего грязного обезьянчика тоже. Только бы мне не видеть, как ты будешь это делать». Засмеялась макро. «Я не боюсь его, не боюсь», — хвастался Вольф. «Ты даже не осмелишься всадить ему нож в спину. Ты знаешь, я видел, как ты убегал, когда обезьяны схватили меня. Нет, Вольф, нет, тебе меня не запугать». Запретный город. Когда галера, в которой находились под стражей Том и Лалтаск, плыла по реке, они услышали, как один из воинов обратился к черному рабу на языке суахили. «Почему вы захватили нас в плен?» Улучив момент, Том спросил на суахили воина, что вы собираетесь делать с нами. «Я захватил вас в плен, потому что вы слишком близко подошли к запретному городу», — ответил воин. «Никто еще не приближался к запретному городу и не возвращался назад. Я веду вас сейчас туда. Ваша судьба в руках королевы адки, но вы можете быть уверены в том, что никогда не покинете Эшера». Впереди Галера Том увидел мощную стену Тенбака, поднимающуюся высоко в голубое африканское небо, а из огромной черной дыры в стене текла река. В этот естественный туннель плыла Галера. На корме зажгли сигнальный фонарь. Вокруг было темно. Наконец появился свет, и Галера очутилась в озере находившемся в кратые Тиенбока. Впереди и слева Том увидел строение небольшого деревянного города. Справа и слева за озером раскинулась равнина, местами покрытая лесом. А в отдалении, в другом конце озера, виднелся какой-то город. — Где Эшер? — спросил Том у воина. Тот показал по направлению ближайшего города, слева, в уот Сказал он, смотрите на него внимательно. Если Атка приговорит вас к галерам, вы никогда больше не увидите его снаружи. А другой город спросил Тон, что это за город. Это-то босс, ответил воин. Если случится так, что вас приговорят к «К военным галерам. Вы его еще увидите, когда мы пойдем туда воевать». Когда галера подошла к Эшеру, а там Том повернулся к Лалтааску. Том смотрел на город, а Лалтааск вглядывался в глубину озера. «Посмотри», — воскликнул он, — «моя мечта осуществилась». «Вот запретный город». «Где-то здесь находится отец бриллиантов. Я приближаюсь к нему. Это судьба. Я знаю, что буду обладать им. Лаутаск покачал головой. «У этих воинов острые копья», — сказал он. «В Вашире, наверное, тоже есть много воинов. Не думаю, чтобы они позволили вам... Взять отца бриллиантов с собой. Я слышал даже, что нас самих отсюда не выпустят. Так что оставьте ваши мечты. Лучше посмотрите сюда, вглубь озера. Вода такая чистая, что можно видеть дно. Я видел много рыбы и какие-то странные создания, которых я никогда не видел. Это гораздо интереснее, чем город. И это может быть единственный раз, когда мы сможем на это посмотреть. Кляну с бородой, а там Том, посмотрите. Это чудо. Это в самом деле чудо, хозяин. Том посмотрел в воду. И с Сорвалось восклицание восторга и удивления. На дне озера он увидел прекрасный замок. Он увидел свет в его окнах. И пока он смотрел на него, то заметил, как из замка вышла какая-то странная фигура и стала расхаживать по дну. Куда направлялось это существо, он не смог узнать, потому что галера быстро миновала замок и странное существо. А вскоре они прибыли на место. «Выходите», — скомандовал воин. И Том, и Таск вышли на пристань. Они вошли в город через узкие ворота, и по узкой извилистой улице подошли к большому зданию в центре города. Перед воротами стояли вооруженные воины, которые после краткого разговора пропустили воинов и их пленников. Их провели в здание к какому-то должностному лицу, которое, выслушав донесение воинов, обратилось к пленникам на Суахиле. Он выслушал объяснение тома и пожал плечами. Может быть, вы говорите правду, а может быть и нет, — изрек он. Скорее всего, вы ужжете, но это не имеет никакого значения. Эшер — запретный город. Ни один посторонний, который вошел в него, не возвращается. Судьба его, будет ли он убит немедленно, или будет жить и выполнять какие-нибудь полезные работы, полностью зависит от решения королевы. О вас будет доложено. Ваша судьба решится, когда ей будет угодно. Если бы мне разрешили аудиенцию, — сказал Том, — я уверен, что смог бы убедить ее в честности моих намерений и в том, что я даже могу быть кое в чем полезен ей. У меня есть сведения, важные для нее и для Эшера. «Можете сказать, мне произнес придворный, я передам ей...» «Я скажу все только самую...» «Королева Эшера не имеет обыкновения давать аудиенции заключенным...» «Ответил с высокомерием придворный...» «Можете передать ваши сведения мне, если они у вас действительно есть...» А Тантон пожал плечами. «Да, у меня есть что сообщить», — сказал он. «Но никому, кроме королевы, я ничего не скажу». «Если с Эшером случится беда, вся ответственность падет на вас. Не говорите потом, что я вас не предупредил». «Довольно, довольно этой наглости!» — воскликнул придворный. «Уведите их и заприте. И не перекармливайте. Хозяин, вы не должны настраивать его против нас», — сказал Лалтаск, когда они лежали на холодном каменном полу камеры. «Если у вас есть сведения для королевы, Аллах знает, что это может быть». Почему вы не сказали этому человеку, а? Он бы передал короле. — Ты хороший слуга, Алтаск, — сказал Том. — Ты прекрасно владеешь ножом. Эти качества заслуживают высокой похвалы. Но тебе не хватает воображения. Совершенно очевидно, что Аллах почувствовал что этих качеств тебе вполне достаточно, и поэтому не наделил тебя умом. «Мой хозяин мудр», — ответил Вау «Я буду молиться, чтобы он придумал, как нам выйти из темницы. Именно это я и пытаюсь сделать. Неужели ты не понимаешь, что совершенно бесполезно вызывать к подчиненным?» Королеве здесь подчинено всё. Если мы сможем побеседовать с ней лично, наше дело предстанет сразу перед высшим трибуналом, и я сам смогу защитить нас лучше, чем это сделает кто-то, кто совсем не заинтересовал нас. Снова я преклоняюсь перед вашим умом, хозяин, — сказал Лалтаск. Но я все еще в недоумении... «Какую важную информацию вы припасли для королевы Эшера?» «О, Алташка, ты безнадежен», — вздохнул Том. «Информация, которую я собираюсь передать королеве, должна быть так же очевидна для тебя, как эта муха на твоем носу». Дни уходили один за другим. Атон и Таск все еще лежали на сыром полу, получая мизерное количество пищи. Все мольбы от Антона о свидании с королевой игнорировали с воинами, которые приносили им пищу. Они просто заморят нас голодом, стонал Лалтаск наоборот. Наоборот, — заметила Атантом, — они, оказывается, удивительно хорошо разбираются в калорийных качествах пищи. Они знают, какое количество не даст нам умереть с голоду. А, посмотрите на мою талию, а, Валтаск, я всегда мечтал о диете, чтобы похудеть. Добрые эширианцы предоставили мне эту возможность». «Может быть, для вас это и хорошо, хозяин, но для меня, у которого никогда не было ни унца и лишнего веса, это пахнет трагедией». «Да? Не сказал бы. А, вот, вот», — воскликнул Атан Том, — «когда по коридору рождались шаги. Это идут сюда». Дверь камеры открылась. Вошли три воина». Один из них снял цепи, которые сковывали арестованных. Ну, и что же теперь?» — спросил Атантом. «Королева послала за вами», — ответил воин. Их повели через дворец в большую комнату, в дальнем конце которой на троне сидела женщина. Слуги с опахалами стояли с двух сторон. Несколько слуг стояли у трона, готовые исполнить любой приказ. Когда Тома и Таска подвели к трону, они увидели красивую женщину лет тридцати. Ее прическа была сделана так, что волосы торчали в разные стороны на 9 или десять дюймов и в них были вплетены белые перья. Она выглядела заносчивой и высокомерной. Пока она холодно рассматривала пленников, от Антон прочел в линиях ее рта жестокости и скрытые искры яростного гнева в блеске ее глаз. Перед ним была женщина, которую стоило бояться. Женщина, не щадящая человеческих жизней, тигрица в человеческом облике. Первый раз в жизни Атантон потерял душевное равновесие перед женщиной. «Зачем вы пришли в Эшер?» Спросила она. «Случайно». Ваше величество случайно мы заблудились. Когда мы увидели преграду на своем пути, мы повернули назад мы покидали вашу территорию, когда воины взяли нас в плен. Вы сказали что у вас есть для меня важное сведения о Какие то сведения? Если вы ворвались ко мне и напрасно забрали мое время, я не пощажу вас за это. У меня есть могущественные враги, сказал Атантом. Я заблудился, когда пытался убежать от них. Они направляются в Эшер, чтобы выкрасть Отца бриллиантов, которые, как они думают, хранятся у вас. Я только хочу оказать вам помощь и придумать для них хорошую ловушку. Их много? Они вооружены? Спросила Атка. Этого я не знаю, ответил Том. Но я предполагаю, что это так. у них неограниченные возможности. Королева Ака обратилась к одному из своих прибежных. Если этот человек сказал правду, мы не причиним ему вреда. Акамен, Я отдаю пленников в твои руки. «Предоставь им свободу в разумных пределах. Уведи их». Затем она обратилась к другому приближенному. «Следи за тем, чтобы за подступами к Эшеру наблюдали». Приближенный Акамен проводил от Антона и Лаутаска в прекрасные покои в дальнем конце дворца. Вы можете ходить, куда захотите внутри дворца, кроме королевского крыла. Вниз спускаться тоже не имеете права. Там хранятся секреты Ашера, и там смерть для пришельцев. Королева была очень великодушна, сказал Том. Мы ничего не сделаем такого, что может обмануть ее доверие. «Эшер — очень интересный город. Я только очень сожалею, что мы не можем выходить в город или к озеру». «Это будет небезопасно», — сказала Камен. «Вас может захватить галера из Тебоса. Они обойдутся с вами не так милостиво, как Атка. Мне хотелось бы снова посмотреть». «На это прекрасное строение на дне озера», — сказал Том. «Вот почему я хотел выйти к озеру. И что это за странное существо выходило из него?» «Любопытство часто оказывается роковым», — сказал Акомен. Титан. По следам экспедиции от Антона идти было нетрудно, и группа Грегори быстро продвигалась вперед, не встречая на пути почти никаких препятствий. Общее недоверие к Вольху, сомнения в отношении Магры, угрюмая ревность, лавака прибавляли волнение и взвинчивали нервы членов маленького отряда. Трудности, которые они преодолели, тоже отразились на их душевном равновесии. Таким образом, это была вовсе не веселая компания. Только Тарзан оставался спокойным и уравновешенным. Был полдень, когда они расположились отдохнуть. Тарзан вдруг весь обратился во внимание. «Приближаются туземцы», — сказал он. Их много, и они совсем рядом. Ветер только что изменил направление. Я уловил их запах. «Вот и они», — сказал Грегори. «Да это же еще один отряд. Вот носильщики с поклажей, но я не вижу белых людей». «Это ваши носильщики, Бвана», — сказала Габи. «Это люди, которые должны были встретить вас...» «В бонга «О, тогда это должно быть те, которых украл Том», — сказал Дорно. «Но я не вижу Тома. Еще одна тайна Черной Африки», — предположила Элен. Були, который вел своих людей назад в бонга, остановился в уединении, когда увидел небольшую группу белых. Затем, видя, что его люди... «Намного превосходит их числом», вышел вперед, немного раскачиваясь из стороны в сторону. «Кто вы?» — спросил Тарзан. «Я Мбули», — ответил вожак. «А где Бвана? Вы бросили их?» «Что вы такие белые люди, осмеливающиеся задавать вопросы Мбули?» — спросил Туземит Занощего. «Преимущество в числе!» — придавало ему смелость. «Я Тарзан», — ответил человек-обезьяна. Були сразу сник. Вся его заносчивость сразу слетела. «Прости, Бувана», — умолял он. «Я не знал, что это ты. Я никогда раньше не видел тебя. Ты знаешь закон», — сказал Тарзан. «Те, кто бросает в ванну жестоко наказываются. Но мои люди...» «Не захотели идти дальше», — объяснил Бумбули. «Когда мы дошли до Тиенбака, они отказались идти дальше. Они испугались, потому что Тиенбака табу. Вы собрали все их снаряжение?» — продолжал Тарзан, осматривая груз носильщиков, которые они сбросили на землю. «Даже всю пищу унесли с собой». «Да, Бвана, но им не нужна пища. Они должны были умереть. Тиенбака табу. Бвана Том нас, к тому же, еще и обманул. Мы согласились служить Бване Грегори, но он сказал нам, что Бвана Грегори хочет, чтобы мы пошли с ним. Несмотря ни на что, вы были неправы, оставив его. И чтобы искупить свою вину». Вы должны следовать за нами до тьен бока. Нам нужны Носильщики и Оскари. Но мои люди боятся, — пытался возразить им боли. Туда, куда идет Тарзан, могут идти и ваши люди, — ответил человек-обезьяна. Я не заставлю их рисковать зря. Но Буфана... Огрызнулся Тарзан. Затем он повернулся к носильщикам. «Собирайтесь, вы возвращаетесь в Тиен-Бака». Носильщики роптали, но подняли свою поклажу и повернули назад по тропе, которую только что прошли, потому что воля белого человека закон и потому что это был легендарный Тарзан, получеловек-полудьявол. Три дня шли они по тропе к Эшеру. К вечеру седьмого дня отряд уже расположился на отдых на берегу Тихой реки. Земля впереди была каменистой и голой. Над дальними холмами возвышался потухший вулкан, черная запретная масса. Итак, вот он, Тиенбака. «Сказал Дарно. «Ну, это, в конце концов, просто старый вулкан. «Однако наши насильщики боятся», «сказал Тарзан. «Нужно следить за ними ночью. «Они снова убегут. «Я хочу пройти посмотреть, что там впереди. «Только будь осторожен», — предупредил Дарно. «У этого места...» «Плохая репутация. Я всегда осторожен», — ответил Тарзан. Тарзан пошел по узкой тропе, которая шла вдоль реки, по той самой тропе, которую прошли от Антон и Лаутаск. По своему обыкновению он шел бесшумно, но был на страже. Он видел следы странных животных и понимал, что очутился в краю, где он мог встретить незнакомую ему опасность. На маленьком клочке земли среди валунов и остатков лавы он увидел отпечаток огромной лапы. Почувствовал запах, который говорил, что обладатель этой лапы был здесь недавно. По размеру следов он понял, что существо — Это было огромным. И когда он услышал перед собой страшное шипение и рев, он уже знал, что зверь был рядом. Увеличивая скорость, но не забывая об осторожности, он продвигался по направлению к источнику звука. И, подойдя к краю возвышенности, взглянул вниз и увидел белого воина в странном одеянии подобного которому он никогда не видел. Может быть, он был и не прав. Но он видел перед собой уменьшенного страшного динозавра, могущественного царя зверей, который жил миллионы лет назад. Может быть, тот, которого он видел, был крошкой по сравнению с его гигантским предком. Но все же это было огромное существо, ростом сбуйвола. Тарзан увидел в воина противника, а может быть источник информации о стране. Если динозавр убьет его, он будет бесполезен для Тарзана. Действуя так же быстро, как мыслил, Тарзан спрыгнул с утеса как раз в тот момент, когда зверь бросился на воина. Только человек, не знающий страха, мог пойти на такой риск. Воин от удивления застыл на месте, когда увидел почти голову бронзового гиганта, спрыгнувшего прямо сверху на спину чудовища. Он увидел, как нож незнакомца безуспешно пытался вонзиться в бронированную спину. Он мог бы скрыться, но не сделала этого, и когда Тарзан нашел уязвимое место в шее динозавра и вонзил в него свой нож, бросился к нему на помощь. Огромное, смертельно раненое животное шипело и бросалось во все стороны, пытаясь освободиться от человека у себя на спине, но, несмотря на ранение, животное еще не сдалось. Когда нож Тарзана поразил артерию зверя, копье воина вонзилось в сердце, и с последней конвульсией оно замертво свалилось на землю. Тогда оба мужчины посмотрели друг на друга. Ни один из них не знал ни характера, ни намерений другого. И оба они были настороже когда пытались найти общий язык. Наконец воин нашел язык, на котором оба могли говорить. Язык, которому его народ научился у некоторых своих рабов. Язык Суахили. «Я титан из Табоса», — сказал он. «Я обязан тебе своей жизнью. Но почему ты пришел мне на помощь? Мы будем друзьями или врагами?» «Я тарзан», — сказал человек-обезьяна. Давай будем друзьями. Будем друзьями, — согласился Титан. Скажи мне, чем я смогу отплатить тебе Я хочу попасть в Эшер, — ответил Тарзан. Воин покачал головой. Ты попросил меня о том, чего я не могу для тебя сделать, — сказал он. «Эшерианцы наши враги. Если я приведу тебя туда, нас обоих посадят в темницу. Возможно, лучше я уговорю своего короля принять тебя в Табосе, а затем предпринять поход на Эшар. В случае победы ты вступишь в город вместе с нами, но зачем тебе нужно в «Я не один», — сказал Тарзан. Со мной отец и сестра человека, который, как мы думаем, находится в плену в Ашире. И мы здесь, чтобы освободить его. Может быть, наш король позволит вам всем быть в Тобосе, сказал Титан с сомнением. Правда, такого еще не бывало, но ты спас жизнь его племянника, к тому же мы враги. Эшера. По крайней мере, можно его попросить. Как я узнаю его ответ? Я сообщу тебе. Но мне нужно еще кое-что сделать, ответил Титан. Я здесь по поручению короля. Я иду по единственной пешеходной тропе из Тиенбака, известной только моим людям. Но сегодня я буду ночевать в пещере, о которой знаю только я, а завтра я буду уже в автобусе. Через три дня я вернусь, если Херат разрешит вам войти в автобус. Если я не вернусь, вы будете знать, что он отказал. Подождите не более одного дня, а затем оставляйте страну и как можно быстрее. Оставаться в окрестностях тиен слишком опасно для пришельцев. Им всем грозит смерть. «Пойдем на наш сказал Тарзан, — «и проведи ночь там. Мы обсудим все с моими спутниками». Титан колебался. «Они чужестранцы», — сказал он, — а все чужестранцы враги, только не мои друзья. Заверил его Тарзан, даю слово, что ни у кого из них нет никакого желания причинить тебе вред. В мире, из которого они пришли, чужестранцев не считают врагами, пока они не проявят себя враждебно. О, какой удивительный этот мир... Заметил Титан. Но «Ну, я согласен принять твое предложение. И они направились к лагерю Грегори. В это время отряд воинов высадился с Галеры на берег реки. Эти воины были посланы Королевой Аткой для того, чтобы захватить в плен членов экспедиции Грегори которое ее предупредил от Антом в надежде завоевать расположение королевы и избавиться от нежелательных соперников. Хитрый индус старался повлиять на королеву, чтобы она предоставила ему возможность свободно передвигаться по Эшеру и тем самым дать ему время для составления плана действий. Несмотря на свое безнадежное положение, Атантом не оставил идеи овладеть отцом бриллиантов. Члены экспедиции Грегори с удивлением увидели, что Тарзан вошел в лагерь с каким-то незнакомцем в довольно странном одеянии. Титан носил черные перья, символ добоза, и на груди и спине его туники Был вышед силуэт Буйвола. Их дружелюбная встреча заставила его забыть о скованности, и хотя Суахили, Грегори, Элен и Лавака был далек от совершенства, разговор велся очень оживленно. Он многое рассказал им о Ченбаката, Босе, Шерри. Но когда затрагивался вопрос об отце бриллиантов, Он становился немногословным. Из вежливости они не стали настаивать на этой теме, но его сдержанность только подогревала их любопытство, так как они почувствовали, что здесь кроется какая-то тайна. Поздно ночью тишина спящего леса была нарушена какими-то голосами, обладатели которых оставались скрытыми мраком ночи. В одно мгновение Лакич пришел в смятение, и напуганные туземцы придались панике. Многие бросились прямо в лес. Вдруг в воздухе появились светящиеся головы. А неизвестный голос прокричал «Возвращайтесь! Возвращайтесь! В запретном эшере вас ожидает смерть!» «Эшерианцы!» — закричал Титан. «Эшерианцы!» — Тарзан желая разгадать загадку голов, прыгнул в воздух за одной из них. Дарно пытался собрать оскари, но они были так же напуганы, как и носильщики, большинство которых упало от страха на землю, а остальные закрыли глаза и заткнули уши. В разгар этого смятения в лагерь ворвался десяток эшерских воинов. Белые встретили их пистолетными выстрелами. Вольф выстрелил и промахнулся, И вдруг воины исчезли так же внезапно, как и появились. раздался женский крик. В погоне за головой Тарзан схватил живого человека, как он и ожидал. Тот стал сопротивляться, но ему нечего было и думать тягаться с Тарзаном, который быстро обезоружил его и притащил в лагерь. «Посмотрите», — сказал Тарзан туземцам, — указывая на светящуюся маску пленника. «Это всего лишь трюк, не бойтесь больше. Он такой же человек, как вы и я». Затем он обратился к пленнику. «Ты можешь идти», — сказал он. «Скажи своим людям, что мы пришли не как враги, и что если они пришлют нам Брайана Грегори, мы уйдем». «Я скажу им», — ответил воин. Но когда он был уже на значительном расстоянии от лагеря, то крикнул «Вы никогда не увидите Брайана Грегори, потому что чужестранцы, которые попадают в Эшар, никогда не возвращаются». «Ну, Богу, это кончилось», — вздохнул Грегори. «Я не очень полагаюсь на то, что сказал Этот парень он просто пытался напугать нас. Для этого предназначались и голоса, и головы. Я подумал даже, что мы попали в беду, то кричал, спросил Таржан. похоже, что одна из наших девушек, сказал Лавак. Но может быть, это был насильщик, они нас смерть перепуганы. В это время им навстречу выбежала Магра. «Элен исчезла!» — кричала она. «Это они ее забрали!» Воины Эшера тащили Элен в галеру, которая находилась на озере, совсем недалеко от лагеря. Во время суматохи в лагере один из воинов схватил Элен, и все они скрылись в направлении к реке. Ладонь, прижатая карту девушки, заставила ее замолчать и все попытки вырваться из рук похитителя были также безуспешны. «Пойдемте», — крикнул Тарзан, — «их галера должна быть рядом на реке. Может быть, мы сможем догнать их до того, как они достигнут ее». И он выбежал из лагеря. За ним бросились все остальные Но когда они достигли реки, то увидели, что Галеру догнать уже невозможно. «О, мой Бог!» — воскликнул должно. «Мы должны сделать что-нибудь. Мы не можем оставить ее без помощи. А что мы можем сделать?» — спросил Грегори в отчаянии. «Боюсь, что вы больше никогда ее не увидите». Сказал Титан. Она красива. Поэтому они, скорее всего, отправят ее во дворец отца бриллиантов, священников. и священников. Ни один человек, который вошел туда, еще не вышел оттуда живым. Завтра она станет затворницей. Затворницей навсегда уже их нельзя догнать?» — спросил Тарзан. «Погодите, погодите!» — воскликнул Титан. «Есть одна возможность. Если они раскинут лагерь по эту сторону туннеля, который ведет в озеро Хорас, то мы, возможно, и догоним их. Но это трудная дорога и только сильные люди смогут пройти по ней. «Ты проведешь меня?» — спросил Тарзан. «Да», — ответил Титан. «Но что мы сможем сделать вдвоем против целой галеры воинов?» Вместо ответа Тарзан посмотрел на небо и спустил страшный клич. Затем он повернулся к Дарно пойдем сказал он ты поешь с нами я тоже пойду сказал лавак вам нужны все мужчины вы останетесь здесь остановил его тарзан лагерю нужна защита лавак был недоволен но он знал что тарзану нужно подчиниться и заведует торзан он смотрел как трое мужчин удаляются Пока титан вел их известным ему путем, мысли его витали далеко. Он думал о странном белом гиганте, который вошел в его жизнь. Его сила, его красота поражали его, но сам человек казался ему удивительным. Какой странный крик испустил он, когда они покидали лагерь. Чем он вызван? Он все еще раздумывал над этим, когда услышал рычание, доносившееся откуда-то сзади. Кто-то шел за ними по пятам. Он оглянулся и увидел какие-то темные тени. кто то преследует нас», — предупредил он. «Да», — ответил Тарзан, — «мои обезьяны». Идут с нами. Я позвал их, когда мы покидали лагерь. Твои обезьяны? Воскликнул Титан. Да. Они хорошие союзники. И могут пройти там, где не смогут пройти люди. Эширианцы будут удивлены, когда их увидят. Да. Согласился Титан, который сам был очень удивлен. Его... Ужас возрос, но не перед обезьянами, а перед человеком, который мог ими повелевать. Тропинка становилась все круче. Титан вел их к тому месту, где эшерианцы могли раскинуть лаги «Далеко еще?» — спросил Тарзан. «Мы достигнем этого места еще до рассвета», — ответил Титан. «Если они действительно расположились здесь, мы воспользуемся преимуществом внезапности, они не ожидают здесь никакой опасности, и, очевидно, не будет никакой охраны лагеря». Бедняжка Эллен сказал Дарно. «Что станет с ней, если они все-таки доставят его шерф? Тогда вы больше никогда не увидите ее, — ответил Титан. Столетиями наши люди пытались покорить Ишер, добраться до Дворца Отца Бриллиантов, но пока безуспешно. Как можете надеяться вы осуществить то, что не удалось нам? Она должна быть здесь, — — сказал Дорно. — Она должна быть здесь. — Да, такая возможность есть, — объяснил Титан. — Но это всего лишь возможность. Коварное предательство Вольф был в ужасе. Странное происшествие, налет на лагерь. Проявление силы эшерианцев Все это заставляло думать об огромной опасности и бесполезности всего дела. Его желание жить было все-таки сильнее жадности, и отец бриллиантов был забыт в стремлении избежать того, что, казалось было неминуемой судьбой любой экспедиции, решившей проникнуть в Эшар. Когда лагерь уснул, он разбудил Мбули. «Ты что, собираешься оставаться здесь со своими людьми, чтобы быть убитым? Или попасть в плен?» а? Спросил он. «Мои люди боятся», — ответил вожак. «Ну, что мы можем сделать? Мы боимся оставаться здесь, и мы боимся убежать от великого ванны Тарзана». «Этого обезьянщика вы больше не увидите», — уверял Вольф Чернокожего. «Он и этот пожиратель лягушек будут убиты эширианцами, которые после придут сюда и убьют вас или захватят в рабство. Как тебе понравится, если тебя закуют в цепи и посадят на галеры на весь остаток твоей жизни? Мне это не понравится, Бванна». — ответил Мбули. — Тогда слушай меня. Эта девушка в опасности здесь. Я должен спасти ее. Поэтому я приказываю тебе и твоим людям отвезти нас в Бонга. Сколько из них пойдет с нами? — Все, Бвана. — Все. Хорошо. Собирай людей. Пусть упакуют поклажу, но смотри, чтобы они не шумели. Когда все будет готово, возьми пару людей и притащи сюда девчонку. Сделай так, чтобы она не кричала. После бессонной ночи полной раздумий о по своем ужасном будущем, внимание Элен привлек слабый звук в лесу за лагерем, где ее похитители расположились на ночь. Начинало, что вывыщие солнце разгоняли мрак, который покрывал ущелье и осветили силуэты огромных обезьян и людей, крадущихся к лагерю. Вначале она испугалась новой опасности, потом она узнала Дарзана и почти одновременно увидела за ним Дарзану. И надежда, которую она давно похоронила, снова наполнила всё ее существо. Она едва смогла сдержать крик радости, когда поняла, что спасение близко. Затем проснулся один из воинов и увидел опасность. С криком, разбудившим всех остальных, он вскочил на ноги и, догадавшись, что эта попытка спасти девушку, схватил ее и потащил к галере. Ободренный возгласом Элен, Дарно бросился в погоню, пока два воина дрались с Тарзаном и Титаном, а обезьяны набросились на остальных. Воин Селен на руках уже почти достиг галеры. Он крикнул рабам, чтобы они приготовились к немедленному открытию, но Дарно уже достиг его, и воин был вынужден повернуться для защиты. Позади Дарно другой воин Эшера бежал на подмогу товарищу. поль не мог выстрелить, не подвергая опасности Элен, Но он не знал, что сзади приближается другой воин. Все это заняло несколько мгновений. Элен, видя, что воин собирается метнуть в Дарно копье, отклонилась в сторону и дала возможность Дарно выстрелить. Тарзан, Титан и обезьяны расправились с оставшимися эшерианцами, за исключением того, которое угрожал Дарно сзади. Тарзан увидел, что его друг в опасности, но он был слишком далеко, чтобы прийти на помощь. Элен крикнула Дарно об опасности. Тот успел повернуться и выстрелить, но пуля отскочила от железного шлема. Тогда Тарсан метнул свое копье. Хотя его цель и была вне досягаемости броска любого другого человека, копье владыки Джунгли поразило воина. Элен стала дурна, и она упала бы на землю, если бы Дарно не подхватил ее. «Ой, бросок!» — удивился Титан. «В жизни еще не видел такого». «Да и такого человека, как Тарзан, вы тоже в жизни еще не видели», — сказал Дарно. Тарзан прошел мимо них и подошел к галере, где сидели ошеломленные рабы, не знающие, что им делать. Затем он позвал обезьян и приказал им садиться в галеру, приведя рабов этим в ужас. Не бойтесь, они не тронут вас. успокоив их Тарзан и, взяв на борт Элен, Дарно и Титана, он приказал им грести к лагерю Грегори. Дарно сидел в галере, нежно обняв Элен за талию. Она вовсе не обиделась на эту фамильярность, наоборот, она выглядела счастливой. «Я думал, что потеряла вас, прошептал Дарно. Она не ответила, только теснее прижалась к нему и вздохнула с радостью, что для Дарно было, по крайней мере, признанием в любви. Грегори, Лавак и Огаби стояли у реки, когда Галера сделала круг и причалила к берегу. «Эшерианцы возвращаются!» — закричал Грегори. «Эшерианцы лучше спрячемся в лесу!» «У нас троих нет никаких шансов справиться с ними». «Подождите, подождите», — сказала Абб. «Да в этой лодке полно обезьян». «Господи, так оно и есть!» — воскликнул Грегори. «А вот Бана Тарзан!» — закричала Габи. Через несколько минут лодка причалила, и когда обезьяны выбежали на берег, Грегори обнял свою дочь. «Благодарение Богу, что вы нашли ее!» — сказал он Тарзану. «Но у нас плохие новости». «Что еще случилось?» — спросил Дарно. «Магра и Вольф сбежали вместе с людьми и снаряжением». «О, я никогда бы не поверила, что Магра способна на это!» — воскликнула Элену. Грегори покачал головой. Не забывая, заметил он, что она была в сговоре с Томом. Однако она тоже сбежала, сказал Лавак. Что же нам теперь делать? Мне кажется, что это конец нашего предприятия. По дороге, сказал Тарзан, я разговаривал с рабами на галере. Они говорят, что во дворце... Отца бриллиантов. Есть какой-то узник, белый человек. Возможно, это ваш сын. Я говорил с Титаном. И он думает, что вполне возможно, король Табоса примет нас милостиво и даже поможет в освобождении вашего сына, если посчастливится. При данных обстоятельствах разумнее всего было бы направиться в Табос. У нас есть галера И ночью есть шанс незамеченными миновать Ашар. Я хотел бы сделать это. Но я не могу просить вас всех рисковать далее своими жизнями. Если бы я знал, что нам придется столкнуться с такими опасностями, я никогда бы не отправился в путь без большого отряда. Я пойду с Я пойду с вами сказал Дарно, и я, поддержала Воловак. Куда идет Буана Тарзан, туда иду я, сказала габи Тогда мы все идем, сказал Тарзан. Измученный воин, дрожа и запинаясь, стоял перед Аткой королевой шера Мы расположились на ночь в ущелье около туннеля. Рассказывал он, с нами была девушка, которую мы захватили в лагере для чужестранцев. На рассвете на нас напали трое белых истая стая обезьян. Один из мужчин был табостцем, их вожак — голый белый воин. В начале битвы я потерял сознание больше я ничего не помню я пришел в себя и увидел что вокруг меня одни трупы галеры не было думаю что они посчитали меня мертвым в каком направлении они скрылись спросила адка «Этого я не знаю», — ответил воин. «Но вполне возможно, что вниз по течению, к своему лагерю». Королева обернулась к приближенным. «Снарядите шесть галер», — приказала она, «и приведите этих людей сюда живыми или мертвыми. Они узнают гнев». Брлара Крушение всех надежд Вольф брел по тропе в Бонго всю ночь. Он спотыкался, очень устал. Его состояние отнюдь не улучшилось от того, что ему приходилось всю дорогу тащить сопротивляющуюся магу. Он остановился отдохнуть. насильщики сбросили на землю свои тюки и сами легли рядом. Вольф вытирал пот с лба и усмехался, глядя на девушку. «Ты вполне могла бы больше не сопротивляться», — сказал он. «Так было бы легче нам обоим». «Я заполучил тебя и не собираюсь терять». Можешь принять это к сведению. «Ты теря, теряешь время», — ответила Магра. «Можно подвести лошадь к воде? Ты знаешь?» «Да, я могу заставить ее пить», — рявкнул Вольф. «А ну-ка иди сюда». Он схватил ее и притянул к себе. Правой рукой Магра пыталась оттолкнуть его, А ее левая рука искала его пистолет. «Перестань! Перестань!» — закричала она. «Я убью тебя!» Но Вольф только смеялся в ответ и еще сильнее сжимал ее. Он умер с отвратительной усмешкой на губах, когда Магра, вытащив его пистолет, выстрелила ему в грудь. Когда Вольф упал, Булли вскочил на ноги, остальные туземцы устремились за ним белая девушка осталась теперь одна и в их власти более знал что за нее хорошо заплатят кстати у голову было 2000 английских фунтов магров вскочила и приказал вам более собирайте свою поклажу и поворачивайте назад к лагерю Мбули подошел к ней. В его поведении появились непослушание и угроза. «Делай так, как я тебе приказываю, Мбули!» — крикнула девушка. «Или получишь то же, что и Вольф!» «Мы устали. Понимаете, устали!» — сказал Мбули. Стараясь выиграть время. Дайте нам отдохнуть. Отдохните в лагере. Пойдемте. Подгоняя людей, Магра повела их по тропинке назад к лагерю. Они ворчали, но повиновались, потому что видели, как она убила Вольфа. Она шла сзади них. Були сразу перед ней и она ни на минуту не давала ему забыть, что к его спине приставлен пистолет. Она гнала бы их еще быстрее, если бы знала, что ее спутники собирались составить лагерь. Но она не знала этого. Пока в лагере обсуждали планы действия, Лавак угрюмо стоял в стороне и пожирал глазами Дарно и Элен, которые стояли, держась за руки, И когда все разошлись по палаткам, он подошел к Дарно. «Очень фамильярный с мадемуазель Элен», — сказал он. «Я понимаю, почему она предпочитает вас. Потому что вы капитан. У вас больше денег, чем у меня. Дарно, которого вообще трудно было вывести из себя, вспыхнул. Ты обидел меня этими словами. Свинья!» — отрезал он. И отпустил Лаваку пощечину. «Со мной такие шутки не пойдут!» Проревел Лавак и выхватил пистолет. К счастью, мимо проходил Тарзан. Он прыгнул между двумя мужчинами и схватил лейтенанта за руку. «Этого еще не хватало!» Рассердился он. нас хватает неприятностей и без драк между собой!» Ваш пистолет будет у меня, пока вы не остынете и не вспомните о здравом смысле. А сейчас немедленно в галеру. Мы отплываем в автобус. «Мы не можем позволить, чтобы это повторилось», — сказал Грегори. «Если лейтенант настроен подобным образом, лучше ему подождать нас здесь». «Как вы на это смотрите, Лавак?» — спросил Тарзан. «Это больше не повторится». «Сказал он. Я просто... просто потерял голову, если капитан Дарно примет мои извинения». «Конечно», — сказал Дарно. «Я сожалею обо всем. И особенно о том, что ударил вас». А затем они оба пожали друг другу руки и холодно расстались. Было совершенно очевидно, что между ними могла быть теперь только вражда. «А как насчет обезьян?» — спросил Грегори, чтобы заполнить неловкую паузу. «Я приказал им остаться здесь до утра и поохотиться», — ответил Тарзан. «Если они не забудут, они останутся, только если охота не окажется слишком плохой». Когда Тарзан собрался уже отправить Галеру, его чуткий слух уловил звук приближающихся шагов. «Кто-то идет сюда», — сказал он. «Подождем, посмотрим». «Будьте готовы к отходу, если это окажутся враги». Вскоре показали студентцы. «Да это же наши люди», — воскликнула Эллен. «Да», — сказал Тарзан. Вот сзади них Магра. Вы были правы в отношении ее. Я была убеждена, что она нас никогда так не бросит, — сказала Элен. Интересно, где же Вольф? Смотрите, она... Она ведет тумбуре под пистолетом, — воскликнул Дорно. Вот эта женщина! Магра довела туземца в Дейки. Там она рассказала о том как Вольф уговорил Умбули и его людей увести ее силой дезертировать и о смерти Вольф. «Я нашла это у него», — сказала она. «Две тысячи фунтов, которые он получил за карту, украденную из комнаты Олен». «Ну, теперь мы от него избавились», — сказал Грегори. Тарзан приказал туземцам погрузить снаряжение в галеру. И когда они сделали это, отпустил их. Вы можете подождать нас здесь, можете вернуться к себе домой. Но в любом случае вы будете наказаны за то, что вы сделали. Налегая на весла, рабы вели галеру вверх по течению. А члены экспедиции отдыхали после нервного напряжения последних часов. Лавак сидел на носу, глядя вперед так, чтобы не видеть Лен и должно сидящих рядом друг с другом. Магра сидел рядом с Тарзаном. Все были спокойны и наслаждались мирным течением реки. Они направлялись в Табос, успешно миновав Эшер. Какой прием им окажут в Табосе, они не знали. Даже Титан не мог заверить их ни в чем, кроме того, что он постарается повлиять на своего дядю-короля. Он считал, что тот факт, что Тарзан спас его жизнь, и что все они были врагами Ашера, определит положительное отношение короля Хирата к ним. Магра вздохнула и повернулась к Тарзану. «Вы все так хорошо относились ко мне». «Хотя знали, что я сообщница тома Я хочу, чтобы вы знали, что теперь я на вашей стороне». Тарзан не ответил. Его внимание привлекло нечто другое. Галера была перегружена. Она почти полностью была погружена в воду и продвигалась очень медленно. «Нужно все лишнее выгрузить на берег в том месте, где мы нашли Элен», — сказал он. «Если мы попадем в более быстрые воды, мы перевернемся». «Посмотрите! Посмотрите!» — закричал вдруг Лавак. «Приближается галера!» «Шерская!» — воскликнул титан. «И вон за ней другие. Шесть штук!» «Шесть штук!» — насчитал Лавак. боже мой!» — воскликнул Грегор. «Нам лучше повернуть назад». Они тотчас же догонят нас, — сказал Титан. Мы пропали. Тарзан улыбнулся. Тогда делать нечего. Остается только драться. — У нас же нет ни единого шанса, — сказала Магра. Похоже на то, — ответил Дарно. В ущелье? раздавали своинственные крики эшерианцев. Их встретили выстрелами и стрелами. Но когда мужчины поднялись на ноги, чтобы открыть огонь, Галера угрожающе накренилась, зачерпывая воду и мешая прицеливаться. Копье сразило одного из грибцов, он замертво упал, Его весло задело гребца, сидевшего впереди, и через мгновение галера завертелось на месте, а передовая галера эширианцев с огромной скоростью продвигалась вниз по течению ей навстречу. Раздался страшный треск ломающегося дерева, и галера эширианцев врезалась в галеру Грегори. Последняя начала погружаться в воду, оставляя на поверхности воды пассажиров и визжащих рабов, закованных в цепи. Затем приблизились другие галеры, чтобы забрать на борт тех, кто остался в живых. Дарно и Элен вытащили из воды и поместили в крайнюю галеру, которая немедленно направилась в Эшер. Другие члены экспедиции плыли вниз по течению, пока не были подобраны другой галерой. Тарзан плыл рядом с Магрой, ободряя ее и помогая. Грегори Лавак и Агаби были рядом. Приближалась ночь. Скоро должно было стемнеть. Когда всех их подняли на галеру, они увидели Титана. Но Элен и Дарно в галере не было. Та, на которую они попали, уже скрылась из виду. «Вы видели Элен?» — спросил Грегори. Но никто ему не мог ответить утвердительно. «Я почти желаю, чтобы она утонула. Прибавил он, «Боже, боже, зачем я только затеял все это?» «Нам всем было бы лучше утонуть», — сказал Титан. «Для тех, кто попадает в руки эшерианцев, надежды нет». «Пока с нами не произошло ничего, кроме того, что мы промокли до нитки», — сказал Тарзан, «подождите». «Подождите, пока с нами действительно случится что-нибудь очень плохое. Вот тогда можете оставить надежду и падать духом». «Но подумайте о том, что ждет нас впереди», — воскликнул Лавак. «Я не знаю, что нас ждет впереди», — ответил Тарзан. «Мы с одинаковым успехом можем ожидать как лучшего, так и худшего». пресная философия», — оценил Грегори, — «мне она нравится». — сказала Магро. В первой галере сидели, прижавшись друг к другу, Элен и Дарно. Они дрожали от холода. «Что же случилось со всеми остальными?» — спросила девушка. «Не знаю, дорогая», — ответил Дарно. «Но я благодарю Бога, что мы с вами вместе». «Да», — прошептала она и добавила. «Мне кажется...» «Это конец, но мы встретим его вместе. Будьте мужественны, дорогая. Не отчаивайтесь. Они пока не причинили же нам бреда». «Бедный папа», — сказала Элен. «Вы думаете, что все остальные утонули? Может быть, их тоже подобрали?» старался подбодрить ее дарно. Хотя вряд ли это так уж и хорошо, продолжала девушка. Теперь я не удивляюсь, что бедный Брайан так и не возвратился из Эшера. Ну, что это? Пронзительный визг прорезал тишину ночи. Эхо разнесло его на много миль во все стороны. Таинственный туннель Атан Том и Лал обедали на террасе дворца Атки, выходящей на озеро. С ними обращаясь как с гостями, но они знали, что были пленниками. Лал продал бы свою душу, только бы выбраться из этой страны. Атан Том все еще лелеял мечту об отце бриллиантов, который представлялся ему каменным размером с футбольный мяч. Он часто развлекался тем, что старался подсчитать его стоимость. Затем он переводил стоимость в фунты стерлингов, покупал яхты, дворцы, огромные поместья. Он давал замечательные обеды в Париже. И в его распоряжении были самые красивые женщины, которых он осыпал бриллиантами, Но стены Эшера все еще возвышались над ним, а выше них поднимались стены Тьенбока. Пока они сидели на террасе, к ним подошел придворный. «Ваши враги, вероятно, уже пойманы», — сказал он. «И что будет с ними?» — спросил Лао Он думал о том, потому что может, рано или поздно случится с ним. Они узнают гнев Брулора, ответил приближенные адки. Кто такое Брулор? спросил Том: Брулор, наш бог. Отец бриллиантов объяснил эширянец. Его дворец лежит на дне озера Харас и охраняется жрецами Брулора и водами священного Хараса. «А я думал, что отец бриллиантов — это камень!» — воскликнул от Антона в ужасе от мысли, что это мог быть человек. «Что вы знаете?» — об отце бриллиантов спросил приближенный. — Ничего, — поспешно ответил Том. — Просто ну, я слышу это название. — Хорошо, — сказал придворный. — Хотя это мы и не должны обсуждать с чужеземцами, но я не прочь рассказать вам, что отец бриллиантов. Это имя, данное Брлору и камню-бриллианту, которые находится в ларце на алтаре перед троном, во дворце. Атантом вздохнул с облегчением. В конце концов, отец бриллиантов существовал, существовал. Вдруг их ушей достиг странный визг, доносящийся с озера. «Что это может быть?» — удивился Акамен, придворный. «Похоже на человеческий визг. Разве здесь водятся большие обезьяны?» — спросил Том. «Нет», — ответила Акамен. «А почему вы спросили?» ну, «Это похоже на обезьяний крик», — сказал Том. «Внутри будет очень темно», — сказал Тарзан, когда галера, на которой они находились, подошла к воротам туннеля, ведущего в озеро Хорас. Он сказал по-английски, «Каждый из вас возьмет на себя двоих». «И когда я скажу «Крика!» — бросайте их за борт, если мы будем действовать очень быстро. Мы сможем сделать это, а как только двое ваших стражников будут за бортом, берите за других, я не могу сейчас ничего сказать» не Агаби, ни Титану, так как иширианцы понимают Суахили. Но как только я дам вам сигнал, я скажу им. Что потом? Спросил Лавак. Ну, мы, конечно, захватим Галеру, сказал Грегори. Скорее всего, нас убьют, сказал Лавак. Но мне все равно. Когда Галера приблизилась к туннелю, воин, находившийся на носу, зажег фонарь, так как внутри туннеля... Ничего не было видно. Тарзан пожалел об этом, но от своего плана не отказался. Может быть, так будет труднее, но он чувствовал, что такой прекрасной возможности упускать нельзя. Внезапно человек-обезьяна вскочил на ноги и, столкнув за борт одного из воинов, закричал «Крига!». За борт его скомандовал он Титану Согаби, которые моментально угадали его план Хаос и неразбериха поднялись на галере, когда пять отчаянных людей напали на воинов. Ошеломленные шрианцы вначале настолько растерялись, что справиться с ними не составляло никакого труда. Но затем, придя в себя, оставшиеся воины собрались вместе и организовали защиту, которая поставила под угрозу смелый план тарсана Магра, сидящая в середине, оказалась в самом центре битвы. Сжавшись в комок между двумя рабами, она с восхищением следила за происходившим. Горящий фонарь тускло освещал все происходящее, придавая ему мистическую окраску. Она почувствовала опасность поражения и услышала затем, как Тарзан крикнул «Рабы, помогите нам! Вы завоюете свободу!» Все, как один рабы, поднялись, закованные в свои цепи, и набросились на своих хозяев с кулаками и веслами. Воины падали в темные воды реки. Один из воинов повис на спине Тарзана, пытаясь выназить в него кинжал. Магрос схватила его за руку и оторвала от Тарзана. Он упал между двумя рабами, которые выбросили его за борт. Когда в туннеле раздался виск, затем и крики, Лен прижал к Дарно. «Они дерутся!» — сказала она. «Да», — ответил француз. «Первый крик был кличем Тарзана. Поэтому можно быть уверенным, что они сражаются не на жизнь, а на смерть. По крайней мере...» «Мы будем знать, что не все они утонули», — сказала девушка. «Может быть, папа еще жив? Но разве они могут победить всех этих воинов?» На их стороне Тарзан ответил торно «Я чувствовал бы себя гораздо спокойнее, если бы вы находились в галерее в которой находится он». «При условии, что вы тоже находились бы там», — сказала она. «Иначе бы я не согласилась». Он привлек ее к себе. «Какая горькая ирония в том, что мы встретились и полюбили друг друга при таких обстоятельствах. Я согласен на любую судьбу, какой бы она ни была, но вы... Лучше бы вы никогда не приезжали в Африку. — И это говорит галантный француз? — пошутила она. — Вы знаете, что я имею в виду. — Да, но вы все-таки рады, что я в Африке, и я тоже. Не важно, что случится. В галерии Тарзана последний воин уже был выброшен за борт, и маленький отряд стал считать свои потери. «Где Габи? спросил Тарзан. Эшельянец вытолкнул его за борт, — сказала Магра, бедняга. «Мы хорошо отомстили за него», — сказал Лавак. «Теперь нет только Элен и Дарно», — сказал Грегори. «Если они не утонули, то должны быть в первой галере. Мы никак не можем их спасти». «Впереди нас пять галер», — сказал Титан а настолько четверо мужчин. Нам нечего и думать о том, чтобы сразиться с пятью галерами воинов. Единственная надежда — спасти их с помощью моего короля. Но я уже говорил вам, что табосы еще ни разу не вступали в Ашер. В лучшем случае мы можем пока надеяться лишь на то, чтобы спасти самим, что может быть не так уж легко, если какая-нибудь из галер ожидает нас впереди, Нужно потушить фонарь и попытать счастье в темноте. Когда галера наконец достигла конца туннеля, и перед ними открылось озеро, они увидели вдали фонари пяти галер, а слева — огни Эшера. Ни одна галера не ждала их. Путь в Тобос был открыт. Они прибыли в Табос сразу после рассвета. Стража у входа в Табос была уже начеку и даже присутствие Титана не изменило их воинственности. — О, не похоже, чтобы они были настроены гостеприимно, — заметила Магра. — Может быть, мы попали из огня в вполыми? — Кто идет? — спросила стража. — Титану. «Племянник короля», — ответил Титан. но узнали Титана, но остальные чужестранцы», — сказал воин. «Они друзья», — пояснил Титан. «Они чужестранцы». «А чужестранцы могут войти в город только как пленные», — настаивал воин. «Если они сдадутся без боя, пусть сложат оружие». На таких условиях Им было разрешено высадиться на берег, тотчас же их окружили воины. «Ты знаешь, Титан, — сказал начальник, — что это против закона вести чужестранцев в Тогос. Поэтому, несмотря на то, что ты племянник короля, я должен задержать и тебя вместе со всеми». Пленники Атки Лен и Дорно находились в предварительном заключении во дворце Эшера, когда их позвали предстать перед королевой. Когда их ввели в тронный зал, Лен вскрикнула от изумления. «Да это же Том и Таск прошептала она, обращаясь к Дорно. «Вон рядом с троном». «Так вот он, каков этот Том», — сказал Дарно. «Хотел бы я добраться до него. Они как будто бы не под стражей. Что бы это могло значить?» «Молчать», — приказал стражник. Когда они подошли к трону, Адка посмотрела на них сурово. «Зачем вы пришли в запретный город?» — спросила она. «Чтобы найти моего брата Брайана Грегори», — ответила Элен. «Ты лжешь», — отрезала адка. «Вы пришли, чтобы украсть отца бриллиантов». «Девушка невиновна», — сказал Том. «Это мужчина и его сообщники». Хотели украсть отца бриллиантов. Если вы отдадите мне девушку, я присмотрю за ней. Вы все лжете, — воскликнула адка. Пошлите девчонку во дворец с служанкой к священнослужителям. Заключите мужчину под стражу. Неожиданно, прежде чем ему могли помешать, должно вырвался из рук своих стражников и набросился на Атантома. Его сильные пальцы сомкнулись на шее последнего. «Это последнее, что я сделаю в своей жизни!» — воскликнул он, но стража тащила его, прежде чем он смог исполнить свое намерение. «В клетку его!» — приказала адка. «Пусть проведет остаток своей жизни, глядя на отца бриллиантов, которого он домогался». «Прощайте, Элен!» — крикнул он, когда воины силой повлакли его из тронного зала. «Прощай, Поль!» Слезы застилали ей глаза, когда она смотрела на человека, которого любила и которого, как она думала, видела в последний раз. Когда воины схватили от Антома и Лалтаска, Агамен подошел к королеве и прошептал ей несколько слов. Она кивнула, и приказала воинам отпустить их. «Я отдаю этих людей в распоряжение камена сказала она. «Он будет в ответе за них. Уведите девчонку. Пусть женщины вымоют ее, прежде чем ее отведут к священникам». Двое воинов повели Дарну вниз к лифту которые открыли двое слуг. Они вошли в кабину вместе с ним. Кабина начала спускаться. «Надеюсь, вы хорошо насмотрелись на мир, прежде чем попали сюда, во дворец?» — заметил один из воинов. «Ведь вы видели его в последний раз». «Почему?» — спросил Дарно. Куда вы меня везете? Во дворец Брлора, ответил воин. Он находится на дне озера Хорас, на дне священного озера Хорас. Там вы проведете остаток своей жизни. Это может быть короткая жизнь, а может быть и длинная «После того, как вы проведете там несколько недель, вы будете молить Бога, чтобы она была короткой». Дорно не мог судить о глубине шахты, в которую они спускались. Они могли спуститься на 200 футов, а может быть и на большую глубину. Как бы там ни было, он был уверен, что у него нет никакой надежды на спасение У подножия шахты воины передали его двум священнослужителям, которые повели его куда-то по коридору, находящемуся под дном озера. Коридор привел к большой продолговатой комнате, в дальнем конце которой на троне сидел пожилой человек. Его окружали священники и служанки, а перед ним был алтарь, на котором находилась большая шкатулка, усыпанная бриллиантами. По обе стороны комнаты были клетки которые напомнили должно львиные клетки в зоопарке но в этих находились не львы а полуголые рушшие люди священнослужители подвели должно к трону вот человек который хотел похитить отца бриллиантов Его прислала королева Ад к Абрлору, сказал один из священнослужителей. «У нас их и так слишком много, чтобы...» — проговорил старик. «Зутеб, посади его в клетку, Зутеб». Высокий священнослужитель который держал большую связку ключей, вышел вперед и пошел к одной из клеток, которую он открыл и знаками указал «Дарно войти». Тогда дверь захлопнулась, и внезапный холод охватил «Дарно». Ему показалось, как будто закрыли крышку его собственного гроба. Изможденный голодом бородатый мужчина, В соседней клетке с любопытством посмотрел на него. «О, бедняга!» — сказал он. «Тоже пришел за отцом бриллиантов?» «Нет», — ответил Дарно. «Я пришел сюда в поисках человека». «Какого человека?» — спросил мужчина. «Человека по имени Грегори, который находится, очевидно, здесь в плену?» Объяснил Дарно. «Очень интересно», — сказал человек. «Но я не понимаю, зачем он вам понадобился. Потому что Брайан Грегори — это я. А я не помню, чтобы...» Когда-нибудь знал вас. Так это вы, Брайан Грегори, воскликнул Дорно. О, наконец-то я нашел вас. Ну, теперь это бесполезно для нас обоих. Я могу представиться, капитан французского морского флота Дорно. О, это ничего не проясняет, сказал Грегори. Почему капитан Французского морского флота. Должен разыскивать меня. Это не так, ответил Дерно. Я случайно оказался в лангу когда ваш отец организовал экспедицию для ваших поисков, и я присоединился к ней. Папа тоже отправился сюда, надеюсь, что нет. И он, и ваша сестра тоже. Лен? должно кивнул да да к сожалению и она где она где отец я не знаю где где ваш отец но ваша сестра была захвачена в плен вместе со мной она вашие бо воскликнул гребой и я Причина всему этому. И эта проклятая вещь вон там, в коробке. Это отец бриллиантов? Спросил Дорно. Да. И точно так же называется Брулор. Отец бриллиант Большой бриллиант в коробке. И Брулор, божество, которое его охраняет. Поэтому они называют его отцом бриллиант Этот старик на троне Брлор, спросил Дарно. Брайан кивнул. Да, старый черт. Дарно рассматривал другие клетки. Это все люди из внешнего мира, спросил он. — Нет, — ответил Брайан, — некоторые из них эшерианцы, которые вызвали гнев адки, некоторые из табоса. В одной из клеток Херкуф, он был священнослужителем, но как-то не поладился стариком, и вот он здесь. И нет никакой возможности... «Освободиться?» — спросил француз. «Никакой», — ответил Брайан. Пока они разговаривали, шерсткие женщины закончили натирать тело Элен ароматическими маслами в одной из комнат дворца и одели ее в одежду служанки. «Твое счастье, что ты красива», — сказала одна из женщин, — Поэтому ты попадешь к жрецам, а не к воинам или рабам. Конечно, тебя могут избрать для жертвы, но если не выберут, то ты не попадешь к воинам и рабам, пока не состаришься и не станешь некрасивой. Когда туалет был закончен, Элен, как и Дарно, опустили на лифте во дворец Брулора и через коридор привели в комнату Брулора. «Брайан!» — закричала она. «Брайан, что они сделали с тобой?» Затем она узнала человека в клетке. «Поль! И вы здесь?» «Молчи, женщина!» — приказал один из жрецов, и она предстала перед Брулором. Пока старик рассматривал ее, Зутебб, Хранитель ключей шепнул что-то на ухо Брлору. «Как тебя зовут, девушка?» Спросил Брлор. «Лен», — ответила она. «Из какой ты страны?» «Из Америки?» «Такой страны нет» сказал он. «Здесь есть один пленник, который говорит, что он из этой страны, но я знаю, что он лжет. Ты не должна лгать. Тебе будет лучше, если ты всегда будешь говорить правду. Зутеп займет место рядом с тобой» лен продолжал он ты будешь прислуживать уттегу хранителю ключей и смотри девушка служи ему хорошо слушай его всё он стал делать какие то мистические движения вокруг хларца с бриллиантом и бормотать что то на странном наречии Когда он закончил, то посмотрел на две фигуры, стоящие перед ним. «Зутеб и Элен», — объявил он, — «отныне вы муж и жена». «Что происходит?» — спросил Дарно. «Старый черт женил Элен и Зутеба. — ответил Брайан, выругавшись. — мы сидим здесь, в клетках, как дикие звери, и ничем не можем ей помочь. Вы не можете себе представить, что это значит для меня, ее брата. Вы не знаете, что это значит для меня, «Правен», — сказал Дарно, — «ведь я люблю ее». Поединок Титан, Тарзан, Грегори, Лавак и Магра предстали перед королем Хиратом. Вокруг трона короля стояли воины с черными педиями, и рядом с ними сидела королева ментеб Хират был крупным мужчиной с черной бородой и выбритой верхней губой. Его лицо было суровым, заносчивым, жестоким. Он посмотрел на Титана. «Ты знаешь законы Табоса», — сказал он. «И однако ты осмелился привести сюда чужих. Даже мой племянник не имеет права нарушать законы Табоса. Что ты можешь сказать в свое оправдание? На меня напало чудовище рядом с Тиенбака. Объяснил Титан, я погиб бы, если бы не этот человек, Тарзан. С риском для своей жизни он убил чудовище и спас мне жизнь. Когда я узнал, что его спутники были врагами Эшера, я постарался помочь ему потому что я был многим обязан, Тарзану. я думал, мой король, что ты будешь чувствовать то же, что и я. Может быть, они и чужестранцы, но они не враги, они мои друзья. И мои люди, и мой король должны принять их как друзей. Огнев Хирата несколько поутих, и он задумался. «То, что ты сказал мне, уменьшает твою вину», — сказал он. «Я прощаю тебя, но факт остается фактом. Они чужестранцы и должны быть уничтожены. Однако благодаря необычным обстоятельствам Я буду милостив и дам им шанс на спасение. Их жизни будут зависеть от трех условий. Во-первых, один из них должен на арене убить эшерского воина. Во-вторых, один из них должен на арене убить дикого льва. И, в они должны достать для меня отца бриллиантов из дворца Эшера. Титан повернулся к Тарзану. «Прости меня, друг», — сказал он, — «что я привел тебя сюда умереть. Вы заслужили лучшую участь. Но мы еще...» «Не умерли!» — возразил человек-обезьяна. «Передайте девушку женщинам. Они проследят, чтобы с ней ничего не случилось», — сказал Феррат. «Посадите мужчин за решетку, пока я не пошлю за одним из них, чтобы встретился с ашерским воином». «Уведите их!» Воины повели Тарзана, грегори и Лавака в камеру и приковали к стене. Место это было сырое и холодное, а на полу не было и соломинки, на которую можно было бы лечь. «Гостеприимная страна», — заметил Лавак. Ну, по крайней мере, король не лишен чувства юмора», — сказал Тарзан. «Это написано на его физиономии», — заметил Грегори. «Один из нас, может быть, и справится с саширским воином», — размышлял Лавак. «Но вряд ли кто-нибудь одолеет дикого льва». «Итак, нас осталось трое. Интересно, кто же будет следующим?» тоже стало с магрой спросил грегори старик хират не мог оторвать от нее глаз сказал лавак держу пари что он знает где она они передали ее женщинам сказал тарзан надеюсь титан сможет помочь ей Она будет нуждаться в этом, — заметил Лавак. Может так статься, что и никто ей не поможет. А Том и Лаутаск сидели в уютной комнате вместе с Акаменом в Эшере. Если справедливо, что преступление карается смертью, то, очевидно, произошла ошибка так как Том и Лау казалось, получали от жизни одни удовольствие «Для вас очень важно, что я имею влияние на королеву», — сказала Камен, «иначе вы бы оба жили в клетках дворца Брлора». «Я смею уверить вас, это место не из приятных». «Мы многим обязаны вам, друг», — ответила Тантом. «Придет время, когда вы сможете отплатить мне свой долг», сказала Камен. «Вы вспомните тогда то, о чем я вам говорил?» А там Том кивнул. «Да», — сказал он, «что вы двоюродный брат короля и станете королем после ее смерти». «Совершенно верно», — сказала Камен. «Но самое важное для вас в том, что если бы я был королем вашим жизням, не угрожала бы никакая опасность, если бы вы захотели, вы смогли бы вернуться в вашу страну. Только с вашего согласия, благороднейший Акамен, уверил его Атантом, я уверен, что это можно будет сделать самым лучшим образом. Грегори и Лавак, проснувшись утром после ужасной ночи, не могли разогнуть от холода ни рук, ни ног. Тарзан, привыкший к трудностям такого рода, чувствовал себя гораздо лучше. «Боженную ночь!» — проворчал Грегори. «Если бы те, кто строили это место, доставали материал из геологических образований земной коры, то и они не смогли бы найти камни жестче, чем эти куски застывшей лавы». «И холоднее», — добавил Лавак. Как вы думаете, можно отсюда бежать? Я бы пошел на какой угодно риск, лишь бы не оставаться здесь. Не можем ли мы напасть на них, когда нам принесут еду? Спокойно, предостерег Тарзан. Кто-то идет. Остальные ничего не слышали. Только острый слух человека-обезьяны мог уловить едва слышный звук шагов по каменному полу коридоров, ведущего в камеру. Через минуту-две в замке повернулся ключ, и в камеру вошли три воина. «Один из вас должен сразиться с эшерианцем», — сказал один из них. «Он гигант, знаменитый убийца. Если он будет побежден, а наш воин, несомненно, победит, то одному из вас даруют свободу. Кто из вас желает быть убитым в первую очередь? «Разрешите мне?» — сказал Лобак. «Я готов лучше умереть, чем оставаться здесь». «Нет», — сказал Грегори, — «лучше я». «Я стар, пойду я», — сказал Тарзан. «Я не буду убит». Воины рассмеялись. «Хвастай, хвастай, пока можешь». Они провели Тарзана к маленькой арене, вокруг которой находились дворцовые здания. С одной стороны была расположена галерея для зрителей, где восседали король Хират и королева ментеп со своими придворными. Тарзан бросил взгляд в ту сторону и увидел, что Титан тоже был там. Стража из воинов с перьями стояла около короля и королевы, А в конце галереи находился барабан. Когда Тарзан стоял, ожидая в центре арены, музыканты поднесли инструменты к губам и раздали звуки фанфар. Через узкий дверной проход, который находился внизу, под королевской ложей, на арену вышел огромный мужчина. «Удачи тебе, Тарзан!» — крикнул Титан. «Она понадобится ему», — сказал Феррат. «Ставлю тысячи против одного, что он умрет». «Принято», — сказал Титан. Ишерианец подошел к Тарзану и начал кружиться вокруг него, высматривая незащищенное место. «Я убивал таких людей, как Мемет», — хвастался он. «Я с удовольствием убью тебя». Тарзан только зарычал, как он привык это делать в пору своей ранней молодости. Но это рычание удивило Эшрианца, потому что это было рычание льва. Это несколько подействовало ему на нервы. И он решил расправиться с Тарзаном как можно скорее, поэтому он приближался, собираясь обхватить своего противника мощными руками. Так он сокрушил Мемета, сдавив ему грудную клетку так, что ребро проткнуло тому сердце. Тарзан позволил ему применить свою знаменитую тактику. Эшерианец приложил всю свою громадную силу, но мощная грудь Тарзана не поддалась. Он был удивлен. Это невероятно. Затем Тарзан с рычанием стал подбираться к горлу врага, чтобы впиться в него зубами. И шерианец пришел в ужас. Он быстро бросил Тарзана и отступил. «Кто ты?» — закричал он. «Человек или зверь?» «Я Тарзан-обезьяна! Я убиваю!» — воскликнул человек-обезьяна как крыса, загнанная в угол, в ужасе от предстоящего. Эшерианец стал наступать, опустил голову, и тогда Тарзан отскочил в сторону и оступился. Эшерианец схватил его и повалил на землю. Он подскочил в воздух, чтобы упасть на своего распростертого врага всем телом и сокрушить его. Из королевской ложи рождался крик. «Я выиграл!» — кричал Херат. «Может быть...» — согласился Титан. — Но пока смотрите. Пока Иоширианец совершал свой прыжок, Тарзан перевернулся на другую сторону, и тот грузно повалился на землю. Оба одновременно вскочили на ноги, и Иоширианец, выхватив нож, бросился на Тарзана. Он нарушил правила, но был слишком напуган, чтобы думать об этом. Единственным его желанием было убить человека-зверя. Когда противник бросился на него с ножом, Тарзан отскочил в сторону и схватил его сзади, затем он поднял его над головой и бросил на землю. Он мог убить его уже тогда, но он предпочел поиграть с ним, как кошка с мышкой. Это было наказанием эшерианцу, пытавшемуся применить оружие. Человек поднялся на ноги. И когда Тарзан стал медленно подходить к нему, развернулся и побежал, моля о пощаде. Человек-обезьяна бросился за ним, и хотя он мог легко поймать его, специально отставал на несколько шагов, время от времени издавая рычание, чтобы нагнать на эшерианца еще больший ужас. «Ты пригласил нас сюда, чтобы посмотреть состязание в беге?» спросил Титан, смеясь. Херат улыбнулся. «Что-то случилось со знаменитым убийцей», — сказал он. полные ужаса и отчаяния, Эшрианец забился в угол. Тарзан стал медленно кругами приближаться к нему. Вдруг обезумевший от страха человек выхватил нож и вонзил его в свое сердце. «Ты проиграл, Хират?» Рассмеялся Титан. «Но твой Тарзан не убил его», — возразил король. «Он испугал его до смерти», — сказал Титан. Хират рассмеялся. «Ты выиграл», — согласился он. «Пошлите за этим человеком. Мне нужно кое-что ему сказать». «Я никогда не видела такого человека», — сказала королева Мэнтэб. «Такой человек не должен погибнуть». Тарзана привели к королевской ложе и поставили перед королем и королевой. «Ты честно заслужил свою свободу», — сказал Херат. «Я хочу изменить условия». Ты будешь свободен независимо от выполнения остальных двух условий. Все остальные могут самостоятельно завоевывать себе свободу. А девушка, — спросил Тарзан, — как быть с ней? Херат почувствовал себя несколько неловко и бросил быстрый взгляд на королеву. «Ей не причинят вреда», — сказал он. «Если все условия будут выполнены, — Она, как и все, получит свободу. Ты будешь гостем Титана, пока твои товарищи выиграют или проиграют. Потом ты можешь покинуть страну. Решайте между собой сами, кому завтра состязаться со львом. Я сам убью льва, сказал Тарзан. Но ведь ты уже завоевал свободу. — воскликнула королева Ментеп. — Тебе незачем рисковать своей жизнью. Я убью льва. Хират вопросительно посмотрел на королеву. — Если он хочет быть убитым, то он будет убит. Отрезал он. Путь к свободе. В тонной комнате Брулора не было никого, кроме несчастных заключенных в клетках. «Они все ушли и захватили Элен с собой», — сказал Дарно. «Что они будут с ней делать?» «Я не знаю», — ответил Брайан неопределенно. «Здесь никто ничего не знает. Здесь просто живут и страдают». Если кому-то повезет, его выберут для жертвоприношения, и он умрет. Иногда они выбирают одного из заключенных, а иногда — одну из служанок. Это жестокое кровавое зрелище. Когда он кончил говорить, какая-то странная фигура вошла в тронную комнату через дверь в стене. Это оказался мужчина, в обтягивающем тело костюме со странным шлемом на голове и не менее странным сооружением на плечах. Он нес трезубец, на конце которого извивалась большая рыба. Все шлема и костюма капала вода. Боже воскликнул дурно, что это? Это в том, в том с нашим обедом ответил Брайан. А и, ну, в меньшей степени жрецы, а в большей рыболовы. Они выходят на дно озера Харас через шлюзы и ловят рыбу, которая нас кормит. Это приспособление у него за спиной доставляет ему кислород, который извлекается прямо из воды и поступает малыми порциями. Они говорят, что с таким шлемом человек может жить под водой неограниченное время, если говорить о кислороде. Вы видите, какие тяжелые металлические подошвы на его обуви. Это помогает ему ходить по дну, а не всплывать на поверхность вверх ногами. Удивительная вещь, сказал Дарно. И вот эта рыба, я никогда не видел такой. «Вы теперь много будете видеть такой рыбы», — ответил Брайан, — «и надеюсь, вы любите сырую рыбу. Если нет, то поскорее привыкайте. Это почти все, что вы будете здесь есть. Но вы сможете видеть жрецов и служанок за обильной трапезой. Они устраивают здесь обед время от времени, чтобы еще больше подчеркнуть наше унизительное положение». Зутеп повел Элен на один из верхних этажей дворца, где располагались его комнаты. В конце коридора он распахнул дверь. «Это ваш новый дом», — сказал он. «Ну, разве здесь нефигасно?» Комната представляла собой нагромождение странного вида мебели, причудливых ламп и тяжелых ваз. Через окно в дальнем конце комнаты девушка могла видеть рыб, в плавающих в озере. Она вошла, почти не понимая, что происходит вокруг, и остановилась у стола рядом с окном. На столе стояла тяжелая ваза старинной работы. В голове у девушки промелькнула мысль, что здесь было бы очень интересно, если бы она не находилась в в состоянии страха и безнадежности. Зотеп подошел к ней и положил руку ей на плечо. «Ты очень красива», — сказал он. Она отстранилась с отвращением и прижалась к столу. «Не прикасайтесь ко мне», — прошептала она. «Подойди», — сказал он. «Вспомни, что сказал тебе Брулор». «Ты моя жена, и должна подчиняться мне. Я вам не жена, и никогда ей не буду. Я скорее умру. Оставьте меня, — говорю вам, — прочь от меня. Я научу тебя, как быть послушной и хорошей женой», — рявкнул затеп «А ну-ка, подойди и поцелуй меня». Он попытался обнять ее, и когда он был занят этим, Она схватила вазу со стола и опустила ему на голову. Не проронив ни звука, он свалился на пол. Она уже знала, что убила его. Первой ее реакцией было чувство облегчения. Она не испытывала никаких угрозений совести. Но что ей было делать теперь? Какая была возможность бежать из этого места со дна озера? Некоторое время она стояла, глядя на тело человека, которого она убила. Затем медленно до ее сознания стали доходить мысли, что она должна что-то делать. По крайней мере, она могла выиграть время, спрятав тело. Она осмотрела комнату, ища место, где она могла бы спрятать его, содрогаясь при мысли об этом учении Но она успокоила себя и потащила тело через комнату в кладовую. Тело было тяжелым, но страх придал ей силы, и, наконец, ей удалось дотащить его до кладовой. Прежде чем закрыть дверь, она сняла с покойника связку ключей и взяла его кинжал. Если будет возможность убежать, то ей понадобятся ключи, и она была уверена, что ей понадобится нож. Первой ее мыслью было найти тронную комнату и увидеть дарное брата. Если побег был возможен, она возьмет с собой дарное брата. По крайней мере, она еще раз увидит их, крадуясь по пустынным коридорам. Она нашла дорогу к винтовой лестнице, по которой Зутеп привел ее сюда. В постоянном страхе быть замеченной, она подошла к двери, которую, как ей казалось, она узнала. Но была ли это та комната? Если да, вдруг там окажутся жрецы, Минуту она колебалась, потом открыла дверь. Да, это была тронная комната, и кроме заключенных там никого не было. Пока счастье улыбалось ей, и она добилась невозможного. Но сколь долго она могла зависеть от случая. Когда она проходила через комнату к клетке дарну, она увидела, что все заключенные спали. Это и спокойствие во дворце придавало ей уверенность, потому что если побег и был возможен, то лучше всего его было осуществить, когда весь дворец спал. То, что эшерианцы были уверены, что побег невозможен, говорило о том, что стражей у клеток не было. Элен прижалась к прутьям клетки Дарно и прошептала его имя. Чтобы разбудить его, не потребовалось и нескольких секунд. Но для испуганной девушки они оказались вечностью. Наконец он открыл глаза. «Элен!» — воскликнул он с удивлением. «Что случилось? Как вы сюда попали?» «Тихо!» — предостерегла она. «Дайте мне возможность освободить вас и Брайана из этих клеток. Тогда мы придумаем какой-нибудь план». Она попробовала разные ключи и нашла подходящие. Когда дверь открылась, он выскочил и заключил ее в объятие, дорогая. Прошептал он, «Вы рисковали жизнью, но вам не нужно было этого делать, отсюда нет выхода». «Возможно, что и нет. Но, по крайней мере, мы сможем провести эти минуты вместе. Они никогда не смогут отнять их у нас. И что касается опасности для моей жизни... «Это не имеет значения. Я уже приговорена. Что вы имеете в виду?» «Я убила Зутеба», — ответила она. «И когда они найдут тело, я представляю, что они со мной сделают». И она рассказала ему, что произошло. «Какая вы храбрая», — сказал он. «Вы заслуживаете жизни и свободы». Дарно взял у нее ключи и отпер клетку Брайана, И когда последний открыл глаза и увидел Дарно и Элен, он подумал, что это сон. Он должен был выйти и дотронуться до них, прежде чем он смог поверить своим глазам. Они объяснили ему, что произошло за это время. — А что же делать теперь? — спросил Дарно. — Отсюда ведь нет выхода. — Но в этом я не уверен. — ответил Брайан. — Священники знают какой-то аварийный выход, который может быть использован, если что-нибудь будет угрожать дворцу, опасность затопления, например. — Ну, нам от этого мало пользы, — сказал Дорно. — Нам нужно еще знать, где этот ход. — Я не знаю, но здесь есть человек, который знает. Один из узников в клетке рядом со мной — Бывший жрец, если мы освободим его, он, может быть, выведет нас. Я знаю, что он очень хочет убежать. Я разбужу его. «Давайте освободим всех бедных узников», — предложила Эллен. «Мы, конечно, сделаем это», — сказал Брайан. Затем он разбудил Херкуфа, бывшего жреца, и объяснил ему, чего он хочет. Дарно в это время освобождал остальных заключенных, призывая их к тишине. Все они собрались вокруг Херкуфа и брайена. «Если нас поймают, то замучают до смерти», — объяснил священник. «Если мы спасемся, нам предстоит жизнь полная опасностей, потому что нам нельзя будет появляться в ти эн -Бока, и нужно будет весь остаток жизни прятаться по пещерам. Я знаю, куда идти». «Сказал пленники из Тобоса. «Я пойду в Тобос и покажу всем остальным тайную тропу из Тиенбака, известную только Тобосцам. Штыкные клетки и обращения, которые мы здесь испытываем». «Хорошо», — воскликнул человек из Тобоса. «Почему мы стоим здесь и разговариваем? Ты поведешь нас, Херкуф?» «Да», — сказал бывший жрец. «Пойдемте со мной». Он повел их по коридору, который проходил по дну озера к подъемнику. Мгновение он поискал что-то за куском лавы. Стена раздвинулась перед ним и открыла вход в скалу, темный как ночь. «Будем продвигаться на ощупь», — сказал он. «Здесь много лестниц, некоторые из них винтовые, но ям и боковых коридоров нет. Я пойду медленно». После того, как все вошли, Херкуф закрыл вход, затем занял место впереди, И они медленно стали подниматься наверх. «Начинает казаться, что невозможное становится возможным», — сказал Дарно. «А несколько минут назад это казалось совершенно невозможным», — ответила Элен. «И всем этим мы обязаны вам, дорогая. Мы обязаны Зутебу», — поправила она, «или Брунору за то, что он избрал хранителя ключей мне в мужья». «Ну, как бы там ни было, но мы получили, наконец, передышку», — сказал Брайан, — И Бог знает, что произойдет еще с каждым из нас. Было еще темно, когда все девять человек вышли на открытый воздух в конце секретного прохода. «Где мы?» — спросил Брайан. «Мы на холме над Эшером», — ответил Херкуф. «И мы можем дышать свежим воздухом и наслаждаться свободой, по крайней мере, несколько часов. А куда мы пойдем теперь? Мы должны идти...» «Верховьем реки», — сказал Тобосец. «Там начинается тропа из Тиенбака». «Очень хорошо», — сказал Херкуф. «Пойдемте». «Я знаю ущелье, где мы можем спрятаться, чтобы не идти днем. До рассвета мы дойдем до него. Чем дальше мы уйдем, и чем надежнее будет наше убежище, тем лучше». Битва со смертью Магра не находилась в тюремной камере. Ее поместили в прекрасную комнату, и ей прислуживали рабыни. Она не могла понять, почему ей предоставили такие удобства, пока не открылась дверь. Когда она увидела Хирата, то догадалась о причине такого обхождения. Он улыбался и выглядел очень самодовольным, как кошка, загнавшая в угол канарейку. — С вами хорошо обращаются и хорошо прислуживают? — спросил хират Да, Ваше Величество, — ответила Магра. — Я рад. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Вы мои гости, — объяснил он. — Очень мило с вашей стороны. Надеюсь, вы также благородно обошлись и с моими друзьями. — Ну, едва ли, едва ли, — ответил он. — Хотя с ними я тоже поступил... «Честно, ну вы знаете, почему я обращаюсь с вами так хорошо? «Потому что это босс и добрый народ, я думаю», — ответила она. «И их король, добрый король, чушь!» «О, какая чушь!» — воскликнул хират «Это потому, что вы красивы, моя дорогая, и потому, что вы мне нравитесь. «Те, кто нравится королю, могут жить здесь прекрасно!» Он подошел к ней. «Я позабочусь, чтобы ты жила, как королева», — сказал он. И вдруг заключил ее в объятия. «Я не собираюсь ублажать вас таким образом», — отрезала она. «Сейчас же оставьте меня». И пока она говорила, она вытащила у него кинжал и приставила его к боку короля. «А ты чертовка!» — закричал он и отскочил в сторону. «Ты заплатишь за это?» «Думаю, что нет», — сказала Магра. «Но вы... да, если попытаетесь снова надоедать мне. Ты осмеливаешься угрожать мне, ты, моя рабыня?» «Да, конечно», — уверила его Магра. «Это не пустая угроза». Хират усмехнулся. «Что же ты можешь сделать, кроме как угрожать? Я могу постараться, чтобы об этом узнала королева. Мои служанки сказали, что у нее вспыльчивый характер». «Ты победила», — сказал хират ну давай будем друзьями». Пока король Херат наносил визит Магре, королева Ментеп лежала на кушетке в одной из комнат своего дворца, а женщины-рабыни полировали ее ногти и причесывали волосы. — Это история стара, как мир, — сказала королева капризно. — Простите, Ваше Величество, — сказала женщина, которая пыталась развлечь королеву рассказом. — А слышали ли вы рассказ о жене крестьянина? — Сотни раз, — огрызнулась королева, — каждый раз, когда Хирата выпивает слишком много вина, он рассказывает ее... Я единственный человек, который не обязан смеяться каждый раз, когда он ее рассказывает. Это мое единственное преимущество как королевы. «О, я знаю, Ваше Величество!» — воскликнула другая. «Жили-были три иностранца!» «Заткнись!» — приказала Ментеп. «Вы всем мне надоели!» «Может быть...» Мы пошлем за кем-нибудь, кто мог бы развлечь ваше высочество, предложила другая. Ментеп подумала минуту прежде, чем ответила. Да, есть человек, с которым я бы с удовольствием поговорила, сказала она. Это человек, который убил Эшианса на арене. Вот это настоящий мужчина. Минек, может быть, ты сходишь за ним? «Но, Ваше Величество, а как же король? Другие мужчины не должны заходить в эти покои. А если сюда зайдет король и застанет его здесь?» «Херат не придет сюда сегодня вечером», — сказала королева. «Он развлекается со своими приближенными. Он сказал мне, что сегодня ночью его здесь не будет». Иди приведи мне этого сверхчеловека на снег и скорее. Титан и Тарзан беседовали в доме Титана, когда вошла черная служанка. — Благороднейший Титан, — сказала она, — ее величество королева требует присутствия того, кто убил эшерианца на арене. — Где? — спросил Титан. — В покоях. «Ее Величество?» «В покоях Ее Величеству?» «Подожди за дверью, ты проводишь Тарзана к Ее Величеству». Титан проводил служанку, и когда она ушла, обернулся к Тарзану. «Ты должен пойти», — сказал он. «Но будь очень осторожен. Уходи оттуда как можно скорее. Будь сдержан». Ментеп воображает, что она что-то вроде сирены, а Хират безумно ревнив. Я думаю, что он больше всего на свете боится быть обманутым. — Спасибо, — сказал Тарзан. — Я буду осторожен. Когда Тарзана ввели к Ментеп, она приветствовала его улыбкой победительницы. «Итак вы тот человек, который убил знаменитого убийцу», — сказала она. «Это было очень интересно. Я не помню, когда я в последний раз видела что-нибудь более интересное и развлекательное». «Разве это так увлекательно, видеть, как умирает человек?» — спросил Тарзан. «О, но это же всего лишь эшерианец», — сказала королева, пожав плечами. «Как вас зовут, Тарзан?» «Тарзан. Прекрасное имя. Мне оно нравится. Подойдите, сядьте рядом со мной. Скажите мне, что вы не будете драться со львом. Ну, скажите, я хочу, чтобы вы были живы и остались здесь». «Я буду драться со львом», — сказал Тарзан. «Но ведь лев убьет вас, а я не хочу, чтобы вы погибли, Тарзан». «Лев не убьет меня», — ответил человек-обезьяна. «Но если я убью его, вы заступитесь перед королем за моих друзей». Ну, «Это будет бесполезно», — сказала она. «Закон есть закон, а Херат справедлив. Они все равно погибнут, но вы должны жить и остаться в Табосе». Вдруг... Она вздрогнула и вскочила. «О, Боже мой!» — закричала. она на сюда идет король! Спрячьтесь!» Тарзан остался стоять там же, где и стоял, скрестив руки на груди и не пытаясь спрятаться. Таким и увидел его король, когда вошел в комнату. Лицо Хирата омрачилось. Он рассердился, увидев человека-обезьяну. «Что это значит?» — спросил он. «Я пришел искать вас, но вместо вас нашел здесь королеву», — ответил Тарзан. «Я только что просил ее ходатайствовать перед вами за моих друзей». «Я уверен, что вы лжете», — сказал хират, «Хотя бы потому, что я знаю мою королеву. Думаю, я заставлю вас драться с двумя львами». «Его величество совершенно не виновата», — сказал Тарзан. Она очень рассердилась, когда я пришел. «Она больше испугалась моему внезапному приходу», — заметил хират «Вы несправедливы ко мне, хират обвинила его Ментеп. «И вы также несправедливы к человеку, который говорит правду». «Каким образом я несправедлив к нему?» — спросил король. «Потому что вы уже обещали, что будет один лев, а не два», — объяснила она. «Я могу передумать», — проворчал король. «И во всяком случае я не понимаю, почему вас это так волнует. Вы только укрепляете меня в моих подозрениях и заставляете меня напомнить вам о молодом воине, которого мне пришлось послать на арену в прошлом году. Я надеялся, что вы позволите нам забыть его». Хират приказал Тарзану уйти. «Львы будут голодные», — сказал он. «Они будут совершенно голодными завтра». «Вы не должны уморить голодом своих боевых львов, Хират», — сказал Тарзан. «Это делает их слабыми. Они все-таки смогут постоять за себя», — усмехнулся король. «Голод сделает их еще более свирепыми и проворными. Теперь идите». Почти в полдень на следующий день два воина пришли проводить Тарзана на арену. Титан уже ушел, чтобы присоединиться к королю и королеве в их ложе. Когда Тарзан вышел на середину арены и остановился, Херат повернулся к королеве. «У вас прекрасный вкус, Ваше Величество», — сказал он. «Этот мужчина действительно великолепный экспонат». «Очень жаль, что ему придется умереть. А я должна похвалить вас за ваш хороший вкус». «Ответила королева. Так как женщина тоже великолепный экспонат, очень жаль, что ей тоже придется умереть». Так Хират узнал, что Ментеп известно о его визите к Магре. Король выглядел очень обескураженным, так как Ментеп не постаралась даже понизить голос, и придворные, очевидно, слышали, что она сказала. Поэтому он был очень рад, когда увидел, как два льва вышли на арену. Тарзан тоже увидел их. Это были большие львы, и он понял, что его визит к Ментеп может стоить ему жизни. Одного льва он мог бы одолеть, Но как может человек противостоять нападению двух огромных зверей? Он понял, что это не состязание, а убийство. Однако, когда подошли львы, он не проявил страха. Один лев направился прямо к нему, а другой остановился, осматривая арену. И когда последний начал приближаться к Тарзану, он находился на значительном расстоянии от первого. Это подсказало Тарзану единственный план, который мог бы оказаться удачным. Если бы они напали одновременно, надежды на спасение не было бы. Вдруг первый лев ринулся вперед и оказался перед Тарзаном. Хират весь подался вперед от напряжения. Глаза его блестели. Он больше всего на свете любил хорошую охоту. Он любил видеть пролитую кровь и распростёртые тела. Ментеп вскрикнула. Тарзан отпрыгнул и оказался позади зверя. Затем он схватил льва и поднял его над головой, поворачивая его вокруг себя, пока второй лев готовился к нападению. — Но сила! — восхищался Титан. — Я почти жалею, что выпустил против него двух львов, — воскликнул хират Такой человек заслуживает лучшей участи. Что, съязвила Ментеб, три льва? Я не это имел в виду, сказал Хират. Я имею в виду то, что такой человек заслуживает лучшей участи, чем смерть на арене.